Саша сорока черное поле. «Я бегу по лесной дороге. В ушах у меня еще стоит треск бревен. Их пожирает огонь. Я несусь, не оглядываясь. От одежды воняет бензином, который я слил с уазика. Ветви древних елей бьют меня по лицу. Бежать, бежать и не останавливаться. Ни за что. У меня еще есть шанс удрать». Эти ребята не дураки. Они сразу поймут, что я сделал. Надеюсь, им понадобится время, чтобы принести бензин, заправить машину и пуститься в погоню. Саныч им свою тачку не даст, я в него верю. Но сколько же времени мне осталось? Минут 10-15. Стоит белая карельская ночь. Тайга скрывает от меня светло-сизое небо, как свою тайну. Здесь царят вечные сумерки. Я сворачиваю с дороги в подлесок и бросаюсь на пролом. Только бы не заблудиться. Только бы не сбиться с пути. Я стараюсь не думать о животных, которые владеют этими лесами. Ходят, как косматые короли между поваленных мертвых деревьев, едят друг друга, пачкая белый мох кровью. Совокупляются в вонючих норах и ревут на ночное солнце Нужно просто бежать У меня есть компас, и я знаю направление Беги, Слава, беги Я приехал сюда три дня назад полный радостного предвкушения Я никогда еще не забирался так далеко Мой последний день в городе выглядит, как кассета, пущенная в быструю перемотку. И он стоит перед глазами, пока я бегу. Душная контора журнала Макаш лысоватый директор с нечестными глазами, контракт, я быстро черкаю синей ручкой по теплой от принтера бумаги. Директор улыбается и смотрит куда-то мимо. Ему не важно, рад я или не рад этой работе. Я просто должен выполнить задание Наивный дурачок Глупый энтузиаст Вечером я собираю вещи Упаковываю свои фотоаппараты Билет до Чупы уже оплачен Петербург провожает меня Жаря блинчики на дороге Невыносимое солнце Город полный туристов Обмелевшие каналы Прощайте Прощайте Поезд до Мурманска – это особая атмосфера дороги на север. Запах шпал, вызывающий тоску по детству, лапша в стаканчике, бледная соседка в купе и ее заплаканные глаза. Счастливые люди не едут в Мурманск. Я угостил ее шоколадным печеньем и сфотографировал, как она скорбно сидит за столиком, глядя в окно. Она смутилась, но потом начала улыбаться. Надя! Ночью она, непривычная к этому серому небу, не могла заснуть, и я рассказывал ей о Карелии. О черных, как угли, лесах и о странных легендах. Я говорил так, будто знаю обо всем и, наверное, красовался. На моей короткой остановке она высунулась в окно и подала мне пакет кислых яблок. Я сфотографировал поезд и ее бледную руку, торчащую из форточки. Надя поехала дальше, а я остался на платформе под ржавой вывеской «Чупа». Народу со мной сошло совсем немного. Две старушки в косынках до да усатый мужик с клетчатым баулом. Старушки, не обращая на меня внимания, направились к выходу и, поддерживая друг друга, начали спускаться по дощатой лесенке. Мужик пошел следом, но потом, как-то замявшись, обернулся. «Подкинуть!» Спросил он. Я покачал головой. «Встретят». «А, ну смотри. А то я, может, подвезу. Много не возьму. Двести давай и поехали». «Да не надо. Тебе ж до Советской в гостиницу. Мне в черное поле». Мужик выронил сумку. «Ну, будет. За сотню-то подброшу». Я удивился. «Глухой, что ли?» «Я ж сказал, мне в чупу не надо». Мне в село. Чё ты там забыл? Чего? усать пожевал губами. Он явно лятнул лишнего и теперь не знал, куда девать глаза. Пауза затягивалась. Да чего там делать в пулетом? Наконец сказал он. Поехали в чупу. У нас вон причал есть, рыбу половить можно. Васька мой тебе лодку даст, много не возьмет, Рыбы половишь. Хитрый ход, подумал я. Лодка эта, Васька, зарабатывает мужик, крутится. «Я фотограф», — осторожно сказал я. «Мне вашей чупе делать нечего, меня в черное поле газета послала». «Газета?» — повторил мужик. «Что ж за газета такая? Что там снимать-то?» «Историческую архитектуру, наследие...» «Архитектуру!» — перебил меня мужик. Его глаза загорелись, как у голодной собаки. «Да нет там никакой архитектуры, сынок. Церква да погост, да домов штук пять, ну, 15. Людей там не осталось почти. Чего тебе там делать, а? По грунтовке километров 10 херачить, а то и больше. Поехали в чупу, сынок, рыбки половишь». «Ну вот опять двадцать с тоской подумал я. Далась ему эта рыбка. К счастью, тут появился мой провожатый и бессмысленная беседа угасла сама собой вдоль платформы зовя меня по имени шагал парнишка на вид лет 15 камуфляжная майка висела на нем как на пугали веснушчатое лицо украшала широкая улыбка вячеслав завопил он хотя я уже его заметил он подошел и не давая мне вставить слово затараторил как добрались сколько 16 часов от питера семнадцать а?» «Вадим!» – он говорил, не дожидаясь ответа, протягивая узкую ладонь и улыбался крупными, необычайно острыми зубами. От такого напора я немного растерялся, но все же собрался с мыслями и протянул ему руку. Парнишка энергично потряс ее, тут же схватился за одну из моих сумок и взвалил ее на плечо. «Дайте помогу, тут рядом, тачка вон там!» Он резко мотнул головой куда-то в сторону густого ельника. «Вы что тут давно ждете, а?» Странное дело. Мне показалось, что он даже не замечает моего усатого собеседника, который стоял в двух шагах от нас и удивленно хлопал глазами. «Ну, счастливо!» Неловко сказал я ему, когда Вадим устремился к лестнице. «Может, заеду к вам, как закончу? Рыбки половлю?» Усач не ответил. Он остался стоять на платформе с растерянным и немного нелепым выражением лица. В пыли лежала его клетчатая сумка. Вадим болтал всю дорогу, явно радуясь новому человеку. Говорил он за двоих, поэтому я стал для него скорее слушателем, чем собеседником. Он рассказал, что ему уже 19, что права он получил совсем недавно и что деда в ему водить очень нравится. «Настоящая машина!» – сказал он. Я искоса поглядывал на него, недоумевая, как молодой парень, сосланный в этот медвежий угол на лето, умудряется сохранять волю к жизни. В свои 19 я даже поездки на дачу воспринимал как каторгу. «Вы, значит, фотограф?» Вдруг спросил он, я кивнул, он застенчиво улыбнулся. «Нас тоже будете снимать, а?» «Я вообще-то больше по архитектуре», — ответил я. И давай лучше на «ты». Думаю, деревенских тоже поснимаю. Так живее получится. А про что статья будет? Про деревянное зодчество Карелии. На обратном пути я еще в Медвежьегорск заеду и в Кондопогу. Но там уже все известно. Это как до кучи» будет. А вас, мне сказали, еще никто не снимал. «Да, у нас красиво». Вадим довольный заулыбался. «Хотя я тут редко бываю». «Далеко с Петрозаводска-то ехать?» «Ты из Петрозаводска?» «Для приличия», — спросил я. Он кивнул. «Ага, у меня сейчас каникулы». «На кого учишься?» «На учителя», — он вдруг покраснел. «Литература». «Я сюда к дедушке приехал. Дедушка у меня священник. Мы церковь ремонтируем». Понятно. Разговор угас. Я отвернулся к окну, следя за дорогой. Мы ехали медленно. Грунтовка была неровной, иногда встречались поваленные деревья, которые кто-то оттащил с пути, но не удосужился распилить и вывести. Темные ели стояли над дорогой, соприкасаясь ветвями, словно живая сцепка из людей. Лес, нетревожимый вездесущей рукой человека, рос густо и сумрачно, как на картинах Белибина. «А что вы... ты и статью напишешь?» Снова заговорил Вадим. «Да нет», – растерянно ответил я. «У вас тут когда-то журналист был? Неужели не знаешь? Не, меня еще тут не было. Я только с Петрозаводска приехал. Церковь чинись. Тут недавно ураган был, гон с крыши посрывало, стены покосились. У нас денег мало». Он обезоруживающе улыбнулся, показывая свои волчьи зубы. «Вот я деду и приехал помочь. Пока каникулы». «А журналист ваш, твой, он сам снимать не умеет? Чего тебе послали?» «Не знаю. Наверное, не умеет». «Тебе у нас понравится», — уверенно сообщил Вадим. «Архитектуры твоей куча!» «И тайга такая!» Он на секунду зажмурился, подбирая слова. «Прям дышит!» «Ну и словечко он выбрал», — подумал я. Глаза вновь обратились к высокой стене деревьев. Они вправду будто дышали. А почему, собственно, журналист сам не поснимал? Большое дело еще одного человека отправлять. Кажется, я задремал. Когда я открыл глаза, мы ехали по деревенской улице. Я взглянул на часы и обнаружил, что уже 9 Стояла середина июля, и вечернее небо не собиралось темнеть. Казалось, что нежно-розовым закатом оно обещало глубокую бархатную ночь, но меня было не обмануть. Я выглянул из окна и принялся изучать деревню. Она и вправду была небольшая. Пока мы ехали, деревья расступались, но не исчезали полностью. Почти все участки были окружены редким еловым лесом. Окраина была застроена сравнительно новыми домами. Они напомнили мне советские дома образцового содержания, только немного запущены. Зеленые, синие, ягодно-розовые домишки щеголяли проржавелыми жестяными крышами и облупленной краской заборов. В дверях и на окнах колыхались марлевые сетки от комаров. Наш возик катил дальше, и дома становились все старше. Мне пришло в голову, что это похоже на годовые кольца у дерева, и я улыбнулся. Помню, я сразу попытался представить себе план деревни. Карты местности у меня с собой не было, поэтому я на всякий случай прихватил компас. Еще в Петербурге я прошерстил интернет в поисках черного поля, но нашел лишь червонное поле, да и то в окрестностях Днепропетровска. Поисковик упорно отказывался выдавать мне карту. Тогда я отправился в свой любимый магазинчик на Леговском, где торговали разным барахлом – от керосинок до старых учебников. Мне удалось откопать атлас Карелии, выпущенный еще при Союзе, и там-то я смог, наконец, найти это место – крохотную точку в темном море тайги. Всего-то 12 километров от старой станции Чупа, еще столько же до того места где сейчас пролегала среди полей трасса Е-105. Затерянная в океане времени, эта деревня ожидала меня, как сокровище ждет терпеливого кладоискателя. И вот я был здесь. В самом центре села, на крутом холме, стоял старый храм с шатровой колоколинкой, упирающийся в розово-сизое небо, как указательный палец. С западной стороны его облепили самодельные леса. На земле лежали какие-то инструменты и доски, но никого из рабочих мне не удалось увидеть. Чуть поодаль, будто почтительно кланяясь церкви, стояли несколько вросших в землю срубов. Я с интересом проводил их взглядом. Почерневшие бревна терялись в вечных сумерках, окна заслонял густой ельник. Вряд ли эти дома были обитаемы, Участки были слишком тенистыми для того, чтобы устраивать огород. Охваченный непонятным волнением, я опустил стекло пониже и высунулся из машины, подставляя ветру лицо. Воздух был напоен тяжелыми запахами хвои и земли. В розовых солнечных пятнах на пыльной дороге танцевала машкара. Я вдруг понял, что улицы совершенно пусты. Меня это смутило, но лишь отчасти. Я тут же представил, как немногочисленные местные жители, устав от дневных работ, теперь сидят у печек, ужинают и отдыхают. Может, они вообще ложатся спать до 9 часов, чтобы встать пораньше и погнать скотину на выпас. Деревня лежала под нежно-сиреневым небом, как спящий зверь. Вздыхала после жаркого дня, качала хвойными лапами. Где-то вдалеке пару раз гавкнула собака будто на пробу и тут же затихла. Вадим объехал церковь и покатил дальше. Я заметил, что он как-то притих и обратился к нему. «Куда мы едем?» Он не ответил. Я посмотрел на него и увидел, что он сидит сощурившись и не отрывает глаз от дороги. В его облике вдруг проступило что-то напряженное. «Вадим!» – он мотнул головой, будто отгонял муху. «Я совершенно растерялся. Эта перемена была мне непонятна. Воздух вокруг вдруг как-то сгустился. Мне показалось, что солнце зашло за тучи. Наверное, собирался дождь. Мы ехали мимо старых срубов. Я считал их, и по всему выходило, что этих брошенных жилищ здесь куда больше, чем обитаемых». Сумерки выползали из-под еловых ветвей на этих печально пустых участках и текли на дорогу, как масло. Вдруг будто из ниоткуда поднялся ветер. Что-то в этой картине мне сильно не понравилось. «Вадим!» – тихо позвал я. «А!» – он отозвался не сразу, все так же хмуро, глядя на дорогу. Его лицо как-то переменилось. От прежней веселости не осталось и следа. «Мы куда? К твоему дому!» – бросил он и улыбнулся кривой, напряженной ухмылкой. Машина поехала быстрее. Дома у дороги постепенно начали молодеть, в их окошках появлялись приятные огоньки. А потом застройка вдруг закончилась, как и лес. Сразу стало гораздо светлее. Машина выехала к полю и остановилась. Вадим тут же открыл дверь и ловко спрыгнул на землю. Я, поколебавшись, вылез следом. «Ты прости, что я так резко...» — виновата попросила. «Меня тут лучше не отвлекать. Тут люди... Я в сумерках ни черта не вижу. Папа говорит, надо надевать очки, но я их терпеть не могу!» Он вновь покраснел. «Стараюсь ездить потише. Вот, мы приехали. Давай разгружать вещи». «Приехали?» — оторопил я. «Куда?» «А вон!» — Вадим подошел ко мне и указал на поле. «Видишь? Вон больница. Там ты будешь жить». В нескошенной траве, прорезанной несколькими стежками, виднелся приземистый дощатый корпус. За ним качался под ветром лес, густой, как свиная щетина. «Ну точно!» Я ведь попросил поселить меня с фельдшером. Помню, директор журнала предложил выбрать, где жить – в больнице или при церкви. Я тогда, не задумываясь, выбрал больницу. С врачом поболтать, пожалуй, интереснее, чем со священником. Теперь я немного жалел о своем выборе. На кой черт они поставили больницу так далеко от деревни? «Смотри!» – Вадим ткнул пальцем на одной из стежек. «Вот это широкое!» «Ведет прямо к больнице, не заблудись. Есть еще парочка, одна к лесу, другая к... В общем, тоже к лесу». Он смущенно засмеялся. «Ну, туда лучше не ходи, там болотисто. Да и делать там нечего. Просто иди здесь напрямки и все. Саныч знает, что ты сегодня будешь, он встретит. А я с тобой не пойду уж, извини. Надо к деду сходить, инструмент собрать. Ну, бывай». «Бывай!» – эхом отозвался я. Честно говоря, наша грядущая разлука меня не тревожила. Накинув рюкзак и взяв руки по сумке, я шагнул в высокую траву. Она тут же сомкнулась за спиной, как театральный занавес, и отрезала меня от деревеньки. Обернувшись на прощание, я увидел только колоссия, акварельно-голубое небо и черную маковку-колокольни. Я брёл по узенькой стёжке, полной грудью вдыхая сладкие запахи трав. Воздух, какой-то слегка непрозрачный и недвижимый, звенел от насекомых, и казалось, что этот звук производит само вечернее небо. Равномерное колыхание колосев, робкие шорохи вокруг меня – все это убаюкивало и навивало усталость. Я лениво размышлял о том, как встану завтра утром и пойду знакомиться с деревней. Зайду в пару домов, может, и внутри поснимаю. К реальности меня вернул резкий хруст по левую руку. Я остановился и вгляделся в стену колосьев. Поначалу мне показалось, что какой-то человек ломится через поле к стёжке. Может, фельдшер возвращается с променада? «Эй!» – позвал я. Мне не ответили, однако хруст повторился. «Нет, это не человек. Кто-то покрупнее». Сочные колосья захрустили громче. Я позвал еще раз, а потом вдруг опомнился. Зачем я его зову? Хруст шагов замер. Кто-то стоял там в поле отделенный от меня плотной стеной посевов, и ждал. Купол неба над моей головой вдруг резко налился лиловым, как кровопотек. А потом начал темнеть. Я задрал голову. На блеклое северное солнце набегали тучи. Хруст повторился, и я машинально шагнул назад. Колось черкнули по голой шее. Белое солнце, как слепой глаз, на секунду вырвалось из облаков и вылило на меня уши от горячего света. Я вдруг понял, что весь покрыт пленкой липкого пота. Звуки вокруг замерли. Исчезли комары. Я как будто оказался в комнате. В самой настоящей комнате с четырьмя стенами и потолком, которая хитро притворяется полем. Открытое пространство вмиг стало закрытым, а потом что-то громадное ломанулось ко мне из высокой травы. Разумеется, я дал дёру. Рюкзак колотил меня по спине и врезался в плечи. Стежка извивалась, как ползущая змея. Я свернул направо, следуя ее прихотливым извивам, пробежал еще немного и повернул налево. Через несколько метров снова направо, налево, налево, направо, налево. Мой преследователь не отставал, я слышал, как хрустят колосья под его тяжелыми ногами. «Ну где же эта чертова больница?» На очередном повороте ручка сумки вдруг натужно треснула и оторвалась. Сумка отлетела под ноги, но я успел подхватить ее. Боже, внутри ведь фотоаппарат. Что-то захрустело впереди меня. Я вскинул голову снова, готовясь бежать. На Настежку, наклонив голову, медленно ступила огромная белая корова. Я замер. Корова, черт возьми. Обычная корова. Животное вышло из травы и посмотрело на меня. Кивнуло, будто здороваясь. На душе у меня потеплело. Так это ты со мной в догонялки играешь? Дурочка, что ж ты бегаешь? Кто тут еще дурачок, подумал я. Ломанулся от буренки. Сумку порвал, чуть камеру не разбил. «Нервы надо лечить, Вячеслав Сергеевич. Тебе уже не 7 лет. Далеко не семь». Корова меж тем стояла, перегородив своим увесистым туловищем стежку, и смотрела на меня в упор, внимательно и как-то неоднозначно. Глаза у нее были размером со столовские половники. А может, мне это просто показалось. Она не мигала, Рога ее, похожие на костяной серп, заключили в себе бледный диск солнца. «Не пускаешь меня?» – приветливо спросил я. Корова, конечно, не ответила. Она вообще не пошевелилась, и хвостом она не махала. А это ведь в привычке у всех деревенских коров. Мух, впрочем, вокруг нее я не увидел. Рядом вообще никого не было. Во всем мире будто остались мы двое. Я и белая, как мрамор корова с черной точкой посреди лба. Будто индианка. Пристегнув ремень и накинув сумку через плечо, я решительно двинулся вперед. Я ждал, что корова удерет в кусты. Но она не шевелилась. Только следила своими карями до ужаса внимательными глазами. Я попробовал обойти ее, но не тут-то было. Корова занимала собой всю тропинку. Прикасаться к ней мне не хотелось. Кто знает, что у нее на уме. Употребив непечатное слово, я продрался через хрустящие колосся и вышел на тропу за спиной у животного. Пройдя пару шагов, обернулся. Корова все еще смотрела на меня долгим, печальным взглядом. По затылку пробежал холодок. Пальцы машинально схватились за бегунок на сумке. Я достал фотоаппарат, снял крышку с объектива и прицелился. Корова наклонила голову на бок каким-то смущенным, почти человечьим движением. Сделав пару кадров, я повесил камеру на шею и машинально помахал рукой на прощание. «Ну, бывай!» — крикнул я, пытаясь подражать бодрому прощанию Вадима. Корова вздохнула. «Чертовщина какая-то!» — промелькнула у меня в голове. За моей спиной корова Вздохнула опять А потом, отойдя на несколько шагов Я услышал, как кто-то тоскливо произнес <свеск> До больницы я бежал, не останавливаясь У неприветливого деревянного корпуса Меня действительно встретил фельдшер Крупный мужчина с красноватой кожей и бычьей головой Он, кажется, был уже навеселее, потому что приветствовал меня очень уж радостно. «А, Вячеслав Сергеевич! Как же, как же! Здравия желаю!» Я пожал его мясистую руку. «Проходите, дорогой, у меня все готово. Устали с дороги?» «Вижу, устали. Надо бахнуть по полтишку!» В коптерке слева по коридору был накрыт стол. Грозди, огурчики, соленое сало и советский графинчик с настойкой. В центре стола царила большая кастрюля с борщом. Саныч радостно засуетился вокруг меня, показывая, куда убрать сумки. Мы выпили по стопке, затем еще по одной, фельдшер достал щербатые тарелки и налил нам супа. Я накинулся на еду, с удовольствием обнаружив, что борщ жирный, соленье хрустящее, а настойка в меру крепкая. «Так мы тут и живем», — рассказывал фельдшер, хищно закусывая горькую огурцу. «Никто сюда не приезжает. И хорошо. Я сам здесь вот уже лет восемь. Не, девять. Тут тихо. Не болеет, считай, никто. Детей почти не рождаются. Не скучно тут вам? Не скучно», — тут же ответил Саныч. «Я такое люблю» потому из города уехал. Тут охотиться можно. До озера доедешь, вот ты рыбалка тебе. Книги читаю. Не скучно. Но не происходит ничего. А если кто приезжает, Вадим или ты, вот все равно радостно». «Вадим молодец», — сома заметил я. «Не каждый внук будет так помогать. Он каждый год помогает». Захохотал фельдшер, наливаясь краской. «Кажись, плотник из него никакой. Церковь на честном слове держится». «Зачем вы так?» — воскликнул я. «Кто же ожидал, что ураган будет?» «Какой ураган?» «Который церковь свалил?» Саныч мутно посмотрел на меня, покачал головой. «Что-то я не понимаю. Никакого урагана не было». «Так...» Вадим рассказывал. «Эф, да не было ничего» фыркнул фельдшер. «Я, думаешь, не заметил бы. Церковь сама рушится от времени. Может, малой напутал чего?» Я пожал плечами. Спорить мне не хотелось. И ужин и настойка были так хороши, что глаза слепались сами собой. И только лежа под шерстяным одеялом в уютной постели, я подумал, как это странно вечно расползающийся по швам церковь в кольце заброшенных домов которые в свою очередь окружены другими домами целыми и непотреоженным загадочным ураганом на следующий день я приступил к работе при свете дня карельские домики приветливо встретили меня белыми резными наличниками гребешками полотенец и узорами косиц Я снимал и снимал. Из домов иногда выходили женщины, расспрашивали о большой земле и пытались вручить мне нехитрые гостинцы – лесные ягоды, грибы, пахучее домашнее сало. Я шел дальше, пока наконец не выбрался к заброшенным срубам. Здесь было пусто и очень тихо для середины дня. Ветер поднимал с дороги пыль, закручивая ее в пепельные косички. Я подошёл к одному из домов и попробовал заглянуть через закрытые ставни. За этим занятием меня застал Вадим. «Эй, Слава!» Он шагал по дороге от церкви, помахивая молотком. «Работаешь?» Вместо ответа я сфотографировал его, бредущего через ельник. Он засмеялся. «Тут нечего делать!» Бросил он. «Никто тебе не откроет! Почему тут никто не живет? «А ты бы стал тут жить?» – резонно спросил он. «Эти дома не трогают, они старые. Дома предков, как бы музей под открытым небом, ну, знаешь. Они же разрушаются, Вадим. Вы их тоже чините?» Вадим помотал головой. «Им ничего не делается. Они хорошо укрыты от погоды. А вот церковь…» – он мотнул головой себе за спину. «Ей прям плохо. Пойдем покажу». Мы двинулись через ельник к центру деревни. По дороге Вадим рассказывал мне о необитаемых срубах. «Вот тут жил мельник. Сейчас уже нет мельницы, мы покупаем хлеб в чупе. Смотри на крыше палка от флюгера. Дед говорил, там раньше была маленькая мельница. А там, куда-то заглядывал, жили староверы. Они в церковь не ходили. Когда дед был маленьким, их все шугались. Он тут с рождения живет? Ага, почти не уезжает». А это? Что за дом? На границе старого поселения стояла кривая избушка, до самых наличников вросшая в землю. Она неуловимо отличалась от остальных, то ли вычерностью фронтона, сплошь покрытого какой-то темной вязью, то ли густо растущей на крыше травой. Я пошел к ней прямо через заросли крапивы. Темные прямоугольнички окон не были заложены ставнями и притягивали меня своей чернотой. Вадим поотстал. Я обошел дом, оглядывая тонкую резьбу на стенах. Какие-то оберегающие узоры, бесконечное сплетение деревянных листьев и трав, звездчатые цветы, птичьи клювые лапы. Подошел к двери. Она была когда-то обтянута кожей, но теперь побурела и облупилась, немного ушла в жирную землю. Из-за рассохшегося косяка выглядывала черная внутренность избы. Я потянул носом, пахло гнилью, мокрым деревом и травой. «Осторожно!» – крикнул мне Вадим. Я обернулся. Он стоял у дороги и по своей привычке махал мне рукой. «Там могут быть змеи!» Жалея, что не прихватил фонарик, Я сделал несколько снимков стен, покрытых вязью, сфотографировал наличники, которые при ближайшем рассмотрении оказались будто бы сплетены из чертополоха, и пошел обратно к Вадиму. Двери я фотографировать не стал, хотя сначала поймал ее видоискатель. В ней было что-то неприятное. Черная щель, казалось, открывает путь не в обычную заброшенную избу, а в саму ночь. Мой спутник на дороге явно нервничал, и когда я подошел, облегченно вздохнул. «Ты сапоги надень в следующий раз», — посоветовал он. «Сюда никто не ходит. Змей тут просто дофига. У других домов посветлее, им там неприятно, и люди там иногда бывают». «Почему сюда не приходят?» — поймал я его на слове. Вадим нахмурился. «Ну, это такие глупости, но про такое долго помнят. Хочешь, расскажу?» Тут жила одна женщина, и он рассказал мне. Полагаю, во всех забытых богом селениях есть такая байка. В ней неизменно фигурирует красивая женщина, завистливые соседки и разная языческая ерунда. Настасия жила в этом доме долгие годы. Еще тогда, когда Россия называлась империей. Она была хороша собой, умна, но очень уж замкнута. Муж Настасии умер на войне, оставив ее с младшей сестренкой. Родителей ее никто не знал, а детей она родить не успел Настасью жалели, не трогали, но опасались. В церковь она не ходила, зато умела лечить многие болезни, а по ночам ее часто видели на улице. В темные часы она шла куда-то в сторону леса, прикрыв голову платком, и вела с собой свою маленькую немую от рождения сестру. Однажды она пропала. Никто из сельчан не знал, где находится ее могила. Ее просто не стало. Ушла, видать, по грибы и не вернулась. На следующую же годовщину ее пропажи деревню накрыл облажной ливень. В Чупе погода была хорошая, Небо голубело, не имея в себе ни одного облачка. Заливались птицы, солнце грело, как обезумевшее. Стоял конец июля. Деревня же утопала в потоках воды и грязи, снесло черепицу церковной кровли, размыло старое кладбище, коровы выли в своих стойлах, будто предвещая конец света. Деревенские пошли к священнику, прадеду Вадима, и уговорили его отслужить молебен по Настасии. Похоже, верили, что ведьма их прокляла. На следующий вечер страшный ливень прекратился. Так вот каждый год и происходит. Деревенские жители, потомки тех, кто жил много лет назад рядом с Настасией, набиваются в старенькую церковь и молятся за упокой ее души. Если за нее помолиться... Дождь, град и молнии минуют деревню. В годы, когда сюда приезжали ревностные комсомольцы со своими клубами, насильственным образованием и мракоборчеством, портился урожай, утопали в черной воде дома и болели жители. Однако, в конце концов, все возвращалось на круги своя. И только старенькая церковь, так нелюбимая Настасией, все равно подвергалась медленному разрушению как ее не чинили. Сейчас люди уже не могут сказать, кем была Анастасия, покровительницей Черного Поля или же ведьмой, мстящей людям за их способность забывать. Поговаривают, что она умела обращаться в разных животных и после смерти иногда еще приходила к людям, если хотела кого-то предупредить. Однажды к Анне, полуслепой старухи с дальнего конца деревни, пришла под вечер чужая белая собака. Опознать ее никто из деревенских не смог. До самой ночи она выла под окнами, а на другой день сын Анны Макар сорвался с крыши и разбился насмерть. А к деду Вадима, бывало, подходила на окраине поля чья-то белоснежная корова. Смотрела сквозь заросли мятлика на старого священника, вздыхала и уходила. После этого кто-то из паствы обязательно заболевал. «Под этот странный рассказ мы с Вадимом пришли к церкви. Он предложил мне войти. Внутри было сумрачно, холодно и пахло ладаном. С небогатого иконостаса строго глядели лики святых. На стенах висели угрюмые доски икон, потемневшие маслом. В углах коптили лампады. Я сделал пару фотографий. Вадим познакомил меня с дедом, сухим стариком» похожим на болотную корягу, который осмотрел меня с каким-то неприятным вниманием и устроил дотошный расспрос о моей жизни. Старик коряга мне не понравился. Вместо прощания он сказал на супись: «А в настасину хату ты не ходи. Там делать нечего. Провалишься в подпол. Доставай тебя потом». Он в окно видел, объяснил смущенный Вадим, когда мы вышли из церкви. Заботиться. «Понятное дело, — отозвался я, про себя подумал, что я бы на месте местных тоже не помогал бы такому священнику с починкой церкви. Он, похоже, трудился на пару с внуком, и дело у них продвигалось медленно. Той ночью мне приснилась Настасья. Каким-то особым чутьем я тут же понял, что это она». В простом белом платье, испачканном травой и чем-то бурым, с маленькой белокурой девочкой на руках, она стояла в дверях своего дома и плакала. Она была красива какой-то нечеловеческой волчьей красотой. И даже опухшие от слез глаза не уродовали ее. Настасья тянулась ко мне всем телом. Ее губы бессвязно шевелились, будто в мольбе. Она так ничего и не сказала мне там, в этом сне и я проснулся с ощущением глубокой горечи и бессилия. На следующий день я почувствовал острую необходимость пробраться в ее дом. Знаете, как бывает? Уверен, что должен что-то сделать, но не знаешь толком зачем. Прийти в условленное место, хотя сам не помнишь, с кем договаривался о встрече, вернуться домой, чтобы забрать некую вещь с кухонного стола, что-то такое. Я подготовился основательно. Взял фонарик и запасные батарейки. Сунул в рюкзак бутылку воды в компанию к фотоаппарату и плотным хозяйственным перчаткам. Памятуя о зловещих словах священника про трухлявый пол, я даже оставил на кровати записку для своего хозяина. Если не вернусь до вечера, он будет знать, где меня найти. Я подошел к дому с задней стороны, прячась за елями, как вор. Не хватало еще, чтобы злобный старикан меня увидел. В окно я пролез не с первой попытки, молясь, чтобы никто из местных меня не застукал. Пока что все складывалось удачно. Деревенские были заняты своими делами, рядом со старыми домами никого не было. Дом Настасьи встретил меня запахом старых досок и задумчивой тишиной. Я подождал, пока глаза привыкнут к слабому свету, проникающему через узкие окна бойницы, и двинулся вперёд. Пол сухо поскрипывал под моими шагами. Здесь уже не оставалось никакой мебели. Только в дальнем углу темнело что-то, смутно похожее на шкафчик. А еще здесь было очень чисто. Не веря своим глазам, я включил фонарик и посветил на пол. Никакой пыли. Доски были чисто выметены. Приглядевшись, я даже рассмотрел следы от веника. «Кому и зачем здесь убираться?» Подняв фонарь, я осветил бревенчатые стены с остатками истлевшей пакли. У противоположной стены виднелось что-то вроде помоста. Осторожно ступая, я подошел. Помост был сколочен из голых досок, положенных крест-накрест, и засыпан подгнившим сеном. Без задней мысли я поворошил сено ногой. «Да уж». «Удобная кровать, ничего не скажешь». Я подумал было, что наткнулся на жилище юродио как вдруг моя нога вывернула из соломы что-то прямоугольное. Что за ерунда? Сердце забилось чаще. Блокнот. Потертый, перевязанный шнурком малескин. В грубоватом свете фонарика я разглядел на зеленой обложке наклейку с собачкой. «Такая вещь точно не может...» принадлежать бездомному. Дрожа от непонятного волнения, я поднял свою находку и засунул во внутренний карман куртки. История запретного дома становилась все загадочнее. Затем я пошел посмотреть на угловой шкафчик. Это, конечно же, был киот, уже давным-давно пустующий и растрескавшийся от влаги. Я погладил его кончиками пальцев и собрал на них пыль. Похоже, в этом углу не убирались. Вытирая пальцы о штанину, я случайно выронил фонарик, чертыхнулся и нагнулся за ним. В эту же секунду произошло две вещи. Я увидел, что стены у Киота покрывают какие-то надписи. Часть была вырезана прямо на бревнах, часть записана тускло поблескивающей краской. У дверей послышались голоса. Я заметался по комнате, как заяц. «Не убьют же они меня в самом деле!» Думал я, прячась в углу за киотом. Других мест в избе просто не нашлось бы. Не все ниже мне прятаться. Вновь прибывшие тем временем боролись с дверью, а я вдруг нашарил в темноте какую-то ткань и радостно потянул на себя. Кто-то оставил в доме брезентовую куртку. Благодаря небеса за спасение, я накинул куртку на голову, оставив небольшую щелку для подглядывания, и затаился. Оставалось надеяться, что меня не заметят. В избу вошли два старика. В одном из них я тут же узнал корягу, недружелюбного священника. Второй был мне незнаком. Он был крепче и выше своего спутника. Давно нестриженные седые волосы лежали на воротнике засаленной олимпийки. Он нёс охапку свежего сена. «Сюда давай!» – негромко сказал священник. «Твоя же убиралась!» «А то...» Старик в Олимпийке подошел к помосту и принялся аккуратно раскладывать на нем сено. «Полы мокрым веником подмела, стены протёрла. Плохо убиралась!» – брюзгливо сказал коряга. «Старое сено убирать надо!» «Да что уж теперь!» Она думает, так даже лучше получится, забормотал старик. Дух-то остается. Будет врать-то. Из-за этого духа она и брезгует старые сена руками трогать, фыркнул священник. Будто свинье никогда не забивала. Так-то не свинья, то лучше, отрезал корега. Все идем. Скажи, Миле, чтоб еще Киот протерла, и его тряпки оттуда выкинула. Тут, к моему ужасу. Он махнул кослевой рукой в тот угол, где сидел я. «Накидала гору! Давно сжать пора! Баба у тебя дура!» Вяло переругиваясь, они покинули избу. Я лежал под курткой, ни жив, ни мертв. От куртки слабо пахло лимонным одеколоном. Его тряпки! Дрожащей рукой я включил фонарик и посветил на свою находку. Куртка была почти новой. Я осторожно пощупал ее, затем осмелел и заглянул в карманы. В левом лежала помятая пачка из-под мальбора и дешевая голубая зажигалка. В правом же я обнаружил разбитые круглые очки. В животе у меня резануло от плохого предчувствия. Но куртка, очки... Что с того? Красивая новая куртка. Дорогие очки... Любимый кем-то блокнотик Я отшвырнул куртку от себя и вскочил на ноги Пора было убираться отсюда По дороге к новой деревне я встретил Вадима Он шагал босиком, аккуратно огибая коровьи лепешки И что-то мычал себе под нос На его плечах покоилось коромысло, гремящее пустыми ведрами От такого зрелища я даже остановился Карамысла Я в последний раз видел в музее. И так он беззаботно, без причины радостно выглядел, что я вдруг понял. Он-то мне и нужен. Мне нужен кто-то, кому можно все рассказать, иначе я сойду с ума. Саныч, понятное дело, отмахнется. А вот Вадим... Вадим послушает. Когда мы поравнялись, он весь осветился улыбкой. «Слава, работаешь?» «Хочешь посмотреть, что я нашел?» Тут же выпалил я. Вадим оживился. «Ну-ка!» «Погоди, не здесь. Давай отойдем куда-нибудь в тенек». «Мне надо воды из колодца набрать. Пойдем вместе. Покажешь по дороге, что там». Вадим терпеливо выслушал мой сбивчивый рассказ о проникновении в дом. Помявшись, я рассказал ему и про деда. И он сказал что-то про забой свиней. «Я не понял, к чему это. А потом сказал, что нужно выкинуть его тряпки. Но чьи я тоже не понял. Но потом и нашел куртку. Он, может, про куртку говорил?» «Зачем дедушке ходить в Настасин дом?» – удивленно спросил Вадим. Я покосился на него. Он хлопал глазами, стараясь подстроиться под мой широкий шаг». Нет, пацан ничего об этом не знает Он, может, и не глупый, но очень наивный Наверное, к поминкам готовят Наобум, сказал я, и тут же понял, что попал в яблочко Вадим нахмурился и поджал губы но у нее, конечно, завтра уже поминки Но это в церкви Мы там сегодня убирались, чтобы красиво было Не знаю Ты что-то нашел, напомнила Куртку? не куртку, погоди ка Я тронул его за плечо, призывая остановиться. Мы почти подошли к колодцу, который уже выглядывал из-за еловых лап над дорогой. «Отойдем в сторонку!» Вадим поставил ведра на дорогу и послушно пошел за мной. Я присел под раскидистой елью, выбрав местечко между корней. «Сядь!» – поманил я Вадима. Сердце у меня колотилось, как сумасшедшее. Подождав, пока он устроится рядом, я достал из кармана блокнот. Не оставляя себе времени, чтобы передумать, я сдернул шнурок и открыл первую страницу. Мы дружно ахнули. Из Малискина выпала пластиковая карточка с надписью «Пресса». Вадим тут же схватил ее и поднес к близоруким глазам. «Смотри, твой журналист!» – прошептал он. Но я уже сам все понял. С фотографии на нас смотрело интеллигентное молодое лицо в обрамлении темных волос. Он носил бороду, этот журналист, и вокруг глаз у него собирались морщинки, похожие на лучи. Приятный он был тип, симпатичный, добрый. А на носу у него сидели круглые очки. Этого я уже не мог вынести. «Ты куда?» Воскликнул Вадим, когда я вскочил и бросился прямо через ельник к старым домам. «Слава, стой!» Я обернулся и схватил его за плечи. «Замолчи!» что ты орешь? Паренек испуганно мигал глазами. Он ничего не понимал. Это было ясно, как божий день. «Слава, ты куда?» Очень тихо повторил он. «Ты чего?» «Иду обратно. Твой дед говорил о подполе, а? Что там в подполе?» «Я не знаю», – Вадим стряхнул мои руки со своих плеч. «Пусти, не психуй! Пошли!» «Ты со мной?» Он посмотрел на меня долгим взглядом и промолчал. На полдороге к хате чертыхнулся и бросился назад. Я услышал, как он прячет ведра в ельнике. Похоже, я его недооценил. В дом мы пробрались так же, как и я в первый раз. Через заднее окошко. Я тут же включил фонарик и направился к углу с киотом. Вадим старался держаться поближе. Я видел, как он ежится и дикими глазами осматривает избу. «Тут какие-то списки», — сказал я, подойдя к углу. «Гляди». «С датами». «Коза 1905». «Корова 1906». «Коза 1907» прочел Вадим. «Тут одни животные и цифры». «Что это такое?» «Я не знаю», – прошептал я. Но, честно говоря, я тогда соврал. И ему, и себе. В тот момент я уже все знал. «Смотри, тут имена», – дрожащим голосом продолжал Вадим. «Злата-2005», «Сергей-2009». «Что это, Слава?» Я молчал. Стена с надписями вдруг потемнела. Я не сразу понял, что это моя рука с фонариком, а опустилась вниз. В темноте за моим плечом Вадим горько всхлипнул. Я повернулся к нему. «Тихо! Подвал! Давай искать!» И яростно растирая кулаком глаза, Вадим повиновался. Конечно, искать он не стал, потому что фонарика у него не было. Так что я просто медленно пошел по избе, светя в пол и внимательно разглядывая доски. Удача улыбнулась нам в дальнем углу. Люк подпола был будто случайно забросан старой соломой. Только уверенность в том, что подвал обязательно должен тут быть, помогла мне найти его. Злобно расшвыряв на ногой, я ухватился за кованое кольцо и дернул на себя. Крышка сидела туго. Мы попробовали по очереди, крышка чуть сдвинулась с места. И в этот момент в подвале что-то вкрадчиво царапнуло. Мы медленно подняли друг на друга глаза. Зрачки Вадима расширились от ужаса. Да и сам, я помню, вмиг покрылся холодным потом. Это что-то тем временем царапнуло еще раз а потом захныкала детским голосом. «Слава, «Слава!» – просипел Вадим. «Пора валить!» «Ты в уме?» – изумился я. «Там ребенок!» «Какой ребенок?» «Этот подвал уже лет сто заперт!» «Валим!» Хныканье в подвале перешло в горестный плач Плюнув на все, я рванул кольцо И крышка люка вдруг подалась На нас пахнуло смрадом Вы бывали когда-нибудь в старых склепах? Иногда залезаешь в часовеньку на каком-нибудь кладбище И в нос сразу шибает этот особенный запах плесени какого нигде больше не бывает. Глядишь себе под ноги и видишь, что пол в часовне уже просил под тяжестью лет и из-под перекрытий смотрит на тебя, глядит во все глаза. Могильная темнота. Тот же самый запах я почувствовал и тогда. Холодная земля, стоячая вода, тлен я посветил в прямоугольник тьмы и нашел ненадежную лесенку. Спуститься ли? И тут в кружке фонаря я увидел маленькую девочку. Ничего странного или страшного в ней не было. Просто кудрявая девчушка, которая сидела на земляном полу и смотрела вверх. Выглядела она так же, как та девочка из моего сна. Детское личико было сморщено в недоумении. Она, не щурясь, глядела прямо на свет фонарика. «Оставайся тут», — приказал я Вадиму, который в изумлении пялился на ребенка. «Я за ней. Если ступени не выдержат, зови подмогу». «Слав, не надо», — Вадим цепился мне в рукав. «Это... хрень какая-то. Ее тут не должно быть». «Что ты несешь?» — рассердился я. «Это же ребенок». Ее надо вытащить Да как она туда попала? Закричал Вадим Как? Не надо к нам спускаться Вдруг услышал я грудной женский голос из-под пола Я бы к вам сама поднялась Да только не могу Он перебил мне ноги Справа от себя я услышал короткий всхлип Вадим пошатнулся Его глаза закатились, и он рухнул на пол, как подкошенный. К счастью, я успел подхватить его. Я опустил обмякшее тело на раскиданную по полу солому. И тут же обернулся, чтобы увидеть, как из крышки люка поднимается длинная женская рука. Кажется, я пытался закричать, но горло у меня сдавило. Шок и невыразимый ужас почти ослепили меня. Перед глазами бесновались зайчики, какой-то отдельной холодной частью сознания. Я тут же обругал себя, представив, как падаю в обморок вслед за Вадимом, словно малохольная барышня. Это помогло. Дыхание начало выравниваться. Трясущей рукой я навел фонарик на люк. Подпол был неглубоким. Женщина стояла прямо под люком вперив меня пронзительные светлые глаза. Увидев, что я смотрю на нее, она грустно улыбнулась. И в этот момент я узнал ее. Это была Анастасия, такая, какой я видел ее во сне. «Вот ты и пришел», — с тихой радостью произнесла она. Ее голос был похож на бархатную шерстку кошки. Я никогда прежде не слышал такого нежного теплого голоса. Она продолжала протягивать мне руку. Мы ждали, пока кто-нибудь найдет нас. Уж давно. Что мне делать? Хрипло спросил я. В голове все вдруг стало ясным, кристально чистым, словно я получил укол адреналина. Как я могу помочь? Сожги мой дом. Мне показалось, что я ослышался. Красивая Настасия, Невесело рассмеялась, увидев выражение моего лица. «Все будет хорошо, золотце, все будет хорошо. Сожги его, чтобы эти изверги больше не резали. К нам кровь течет, воняет, всю мою Машеньку залила». Как только она произнесла эти слова, я к своему ужасу увидел, что девочка вся покрыта засохшей кровью. То, что я принимал за кудряшки было омерзительными струпьями, облепившими ее голову. «Они все режут и режут, шелестела Настася. «Каждый год режут и режут. «Зачем?» – Настася сложила губы в горькую улыбку. Так красива она была в этот момент. Не передать словами. Несмотря на жирную грязь, измаравшую ворот ее платья, На спутанные волосы и какое-то серое сухое лицо Я почувствовал, как вся кровь в моем теле Приливает к коже жаркой волной Мне хотелось спуститься к ней Обнять, стать ее защитником Спасти ее, любить ее Но что-то мешало мне Он мочил нас и убил Настасья все еще улыбалась, и я вдруг понял, что это не улыбка, а гримаса боли. Поп тот. Той же крови, что мальчик с тобой. Говорил, мы с Машенькой ведьмы, С нечистым знаемся. Она всхлипнула, и ее нежные губы задрожали. Все вызнавал, зачем ночью в лесу гуляем. А Машенька днем боялась выходить. Она у меня не слышит ничего. Ее деревенская толчая пугал. Вот и ходили мы ночью с ней на звездочки смотреть, на ковшик небес. Поп убил нас, милый мой. Убил да тут оставил. Ты, если на попилище потом вернешься, не ходи сюда лучше. Я там некрасивая лежу. Одни кости до да тряпки. «Не смотри, не надо. Ты лучше подожди и беги отсюда. Один беги. Мальчику ничего не будет. Он свой. А ты лучше уходи, как дело исполнишь. «Зачем же они убивают других людей, животных?» Спросил я, хотя и сам уже догадался. Настасья повела хрупкими плечами. «Это глупые низкие люди. Думают, мне эта кровь нужна, чтобы я на них не гневалась. Кормят меня будто, А мне ей не надо ничего». Она прищурилась своими лучистыми глазами. «Я зла не держу. Давно это все было. Нет, мне теперь покой нужен. Нет, крови я не хочу». «Я помогу тебе», — тихо сказал я. «Помогу, Настасья! Сегодня же!» Ее глаза залучились еще теплее. Я закрыл подвал, ставший могилой для Настаси и Маши, накидал сверху соломы, растряс Вадима и потащил его на улицу. Я был странно спокоен. Как можно отреагировать на встречу с чем-то сверхъестественным, с чем-то ненормальным, опровергающим все знания о мире? Ведь главное, чего люди боятся в призраках, Это не страх перед их загробным воем и бесплодным шарканем в коридорах. Это не ужас перед лицом смерти. Самое главное, самое страшное — это жесткая, как ультиматум, необходимость признать несостоятельность всех своих суждений. Самое страшное — это отсутствие понимания. Но в тот момент я ничего такого еще не почувствовал. Настасья дала мне четкое задание, и я двигался навстречу цели, будто по рельсам. Я знал, что буду делать. Для начала я успокоил Вадима, убедив его, что он споткнулся и ударился головой. Он будто бы мне верил, хотя глаза у него были очень странные. Я проводил его до дома. После ужина я утащил у фельдшера коробок спичек. Саныч удивился, что я хожу спать так рано. Он пожелал мне спокойной ночи. На завтра был мой последний день в деревне. Саныч рассказал мне о панихиде. Сказал, что мне будет интересно поснимать, если священник разрешит. Я ответил ему, что, к сожалению, не успею. Поезд у меня прямо с утра. Так оно и было, но я надеялся добраться до станции пешком. Ночи светлая, часа за три добегу. В полночь я вышел в поле. Травы серебрились под бесцветным небом, выворачивая мягкую изнанку стебли навстречу ветру. Кристальная ясность не покидала меня. Провожая Вадима к дому, я запомнил, где стоит уазик. В руках у меня было большое оцинкованное ведро, которое я украл из больницы. Остальное было неважно. Все было неважно. И вот я несусь через бурело. В ушах стоит треск бревен. Я бегу, не оглядываясь. От моей одежды воняет бензином. К утру я прибегаю на станцию, чудом вырвавшись из цепки хлоптайги, которая безмолвно, осуждающе провожает меня взглядом. Я забираюсь на бетонную платформу с надписью «Чупа». Я забыл свои часы в спальне, во флигеле у фельдшера, но нутром я чую, что поезд... Вот-вот приедет. На платформе почти никого нет. Только пара старушек в палатках волокут свои сумки к носу еще не прибывшего состава. Я вижу усача с клечатым баулом и вдруг начинаю смеяться. Смеюсь, смеюсь и смеюсь по каждому поезду, и все немногочисленные пассажиры стараются обойти меня по дуге. Я смеюсь в поезде, хихикаю, прислонив испачканный в саже лоб к оконному стеклу. А потом вдруг начинаю плакать. Сидящий напротив мужик трясет головой и уходит в другое купе. Наверное, вам интересно, что произошло, когда я поджёг Настасину хату. Может, вы думаете, что ее прекрасное чело проступило через дым, просияв над пепелищем. Или что она пронеслась над моей головой, как черная птица из сажи, и прошептала нежное «спасибо» или что на выходе из деревни меня провожала та странная белая корова с индийской точкой на широком лбу. Нет, конечно, ничего такого не произошло. Вернувшись домой, я затаился и ждал. Ждал, что за мной придет полиция. Потому что зарево, которое полыхало над тайгой, когда я бежал, петляя как заяц, было ярче десяти солнц. Потому что погода в те дни стояла сухая и жаркая а вся дорога от старых домов до церкви была усыпана сеном. Но никто ко мне не пришел. В журнал я не возвращался, я залег на дно. Пока я лежал на этом дне, поедаемый сомнениями и страхами, как утопленник рыбами, я решил узнать о дохристианских жертвоприношениях. Я восполнил пробелы в своем образовании. И это мне, честно говоря, не понравилось. В одной книге по фольклору Русского Севера мне удалось найти описание смутно знакомого ритуала. Убитые невинные девы, заложенные в подклет дома, охранные знаки на наружных стенах, поливание полукровати год от год. Со временем эта защита, как верили древние, истощается и приходится возвращаться к человеческим жертвам. Сейчас про такое говорят «меньшее зло». Кровь не была пищей, понял я. Она была печатью, которую не выпускала в мир то, что притворялось Настасией. А я сжег его надежную вековую клетку. Сжег, потому что оно меня попросило. Оно, конечно, без моего поджога носилось в воздухе. Искрилось в лесу болотными огоньками, порождало странные галлюцинации. Белых коров и вещих собак. Тихий смех в еловых ветвях, который можно принять за шелест ветра. его, этого чего-то, было там слишком много. Но я выпустил основную массу давным-давно запертого зла. Я сделал многие смерти бессмысленными. Смерть этих неизвестных мне Злат и Сергея, красивого журналиста в очках, чьи имя я даже не удосужился посмотреть. Они умерли просто так. На днях я получил письмо от Вадима. Его переслали на мой адрес через контору Макаш. Вадим пишет, что в деревне был большой пожар. Внезапная молния ударила в колокольню. Он пишет, что никто не пострадал. Он берет перерыв в учебе, чтобы не уезжать из Черного поля, потому что дедушке нужно восстанавливать церковь. Он зовет меня в гости и говорит, что обязательно меня дождется. Вот только не уверен, что письмо написал Вадим потому что той ночью, когда я бежал из деревни, он встретил меня на лесной дороге и попытался задержать. Он, конечно, был в ужасе, потому что понял, что я натворил. Я сильно его ударил и вырвался. Думаю, после такого он не захотел бы позвать меня в гости. А может, и не смог бы. Ведь я оставил его лежать там, на дороге, в отсветах голодного огня. Так что я вряд ли... Поеду. Сергей Максимов, Марокко.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 Марокко-марокко ночью глубокой. По лесу пойдет, жертву найдет. Найдет и обнимет, кожу всю снимет. Лицо заберет и память сожрет. Марокко-марокко приходит к жестоким. Те будут кричать, стонать, умолять. Бледные лица, глаз, пустота. Марокко идет. Досчитал я до ста. Сашка закончил мысленный отчет, отпрянул от сосенки и осмотрелся по сторонам. Никого. Рыжий лес тех, будто всего минуту назад дети не разбегались по нему в разные стороны в поисках надежного укрытия. Полчища сосен мерно раскачивалось, чуть поскрипывая. Запах смолы и хвои пронизывал легкий ветерок, мечущийся меж гладких стволов. А никто из жертв и не думал показываться. Играть в прятки в лагере уже давно всем надоело. А вот искать укрытие от мороки – это совсем другое дело. Ради этого можно и на дерево забраться, и... и в шиповник залезть. Кусты поманили водящего сапушки. «Найду и сожру!» — крикнул Сашка со всей возможной серьезностью. Образу твари, караулившей детей в ночи, нужно было соответствовать. «Раздеру вам все рожи!» Сашка не удержался и хихикнул, поднимая с земли сучковатую палку. Расправляться с жертвами таким оружием будет одно удовольствие. Протертые сандалии зашелестели по старой хвое, а пушка с шиповником приблизилась, а улыбка на лице мальчишки стала еще шире. Кто-нибудь дополенился да далеко убегать и сидит сейчас под зеленой шапкой куста, дрожа от страха. Ага! Палка с размаху опустилась на куст, и победоносный вопль Мороки с грустью оборвался. Шиповник принял удар с молчаливым спокойствием, и не думая разрождаться криками и смехом обнаруженных товарищей. Сашка для верности заглянул в кусты поглубже и чуть не изодрал майку, зацепившись за пакостный сучок. Шиповник в ту же секунду поплатился за свой вредный норов, отхватив несколько ударов корявым орудием. Постояв секунду рядом с телом поверженного врага и покумеков над планом охоты, Сашка двинулся дальше, к футбольному полю. Под старыми двухъярусными трибунами кто-то точно заныкался. Уж не в корпус же все успели убежать за пару минут. Змеистая тропинка вывела воду к доске объявлений, на которой еще красовалась афиша вчерашней игры. Футбольный матч в ад, дружба. Сборная лагеря встречается с гостями соседнего поселка. Начало в 18.00. «В сухую продули, разговоров-то было. «Наши ватские не заметили этих косоногих!» Сашка глянул для верности за огромный лист крашенной фанеры, прибитый к двум столбикам, треснул по афише палкой, пропоров в атмане дыру, и двинулся на дальнейшие поиски. Близлежащие кусты подверглись тщательному обыску, результатами которого стали пара царапин до находка подозрительного вида кости, над которой еще роились блестящие жирные мухи. «Тоже, что ли, мароке попался?» Сашка пару раз ткнул кость палкой, всполошив жужжащее пиршество, и с досадой хлестнул орудием по ближайшему дереву. «Да куда вы все делись-то? Ужин уже скоро!» Уж то-что, а последний прием пищи в лагере пропускать бы никто не стал. И дело было не в кулинарных способностях усатой поварихи Макаровны. Которая любила баловать ребя деликатесами, вроде борща, в котором плавали огромные куски вареного не особо бритого сала или второго состоящего из тушенки с глазуньей сверху, от одного вида который особо впечатлительных начинала выворачивать наизнанку. Дело было во времени сей чудной трапезы. Кому-то показалось хорошей идеей устраивать ужин в 17.00, и без устали, бегающие, прыгающие детворады от боя успевала порядком проголодаться. В сон лагерь погружался подружные урчание маленьких желудков до выпрашивания чего-нибудь съестного у счастливчиков, кому родственники прислали передачку с воли. «Ух, получат у меня!» Сашка треснул по смолистому стволу палкой, и эхо удара разлетелось по округе, породив новый звук. Со стороны футбольного поля, что пряталось за ближайшим пригорком, донеслись оживленные возгласы. Марокко побежал к цели и застыл, напряженно наблюдая за сценой, развернувшейся в самом центре выбритой почти под ноль поляны. Толпа, мелюзги 8-11 лет, те самые жертвы, которые не подумали, похоже, прятаться, галдела рядом с четырьмя старшаками. Трое парней, пухленькая девчонка из пятой группы, как прожекторы по периметру стадиона, нависали над кем-то в самом центре поля. «Лёха...» – выдохнул Сашка, присмотревшись. Его единственный друг во всем лагере. Друг, придумавший игру в мароку и десятки страшилок про тварь, тающуюся в ночи. Такой же, как он, сирота, насупившись терпел тычки старшаков. «Очканав, что ты там плетешь? Что вы тут делаете? Какая морока? Я же тебе сказал, чтобы твою очкастую рожу больше не видел!» Сашка бежал к центру поля, уже понимая, что произошло самое страшное – Коновалов. Не любили Лёшку в лагере? Были ли виной тому очки с огромными диоптриями, занимавшие половину лица Сашкиного друга? Рыжие почти огненные волосы или отсутствие передачи от родственников? Наличие свецного могло сделать друзьями многих. Кто мог знать? Но факт оставался фактом. Уже несколько раз эта потлатая шпалина Коновалов пытался зажать Лёху в угол и навешать томаков. И только чудом на веснушчатом Лёшкином лице еще не красовалось ни одного фингала. Быстрые ноги – лучшая защита. Вот только сейчас бежать было некуда. Сашка смотрел, как приятели Коновалова скалятся, подначивая вожака, и его кулаки совсем не по-детски сжимались. Ха, насупился, звереныш!» Кохотнул Фумичев, держась за огромное пузо, наполовину торчавшее из-под майки с Ленькой Ди Каприо. «Вали ему, Гош!» «Серьезный какой! Сказать, видать, что-то хочет! Побазарить хочешь, падла?» Покрытая белыми прыщами морда Генки Клокова по прозвищу Гуталин скривилась в недоброй улыбке. Он, как озверевшая псина, подскочил к Лехе сзади и толкнул на Оксану. Подружку Коновалова травля мало интересовала. Она поджала размалеванные губы, тряхнула своими габаритными телесами, позволив Лёхе упасть. «Чё вы, четверо на одного-то?» Саня, немного даже опешив от собственной резвости, выскочил в центр круга, помогая другу подняться. Жизнь без родителей многому учит. Рано знакомит с жестокостью. Люди не любят непохожих на себя. А дети и подавно». Так Лёхе доставалась за внешность ботаника и совсем не детский серьезный характер. Также и Сашка уже успел не раз и не два ввязаться в драку в адской школе, отвечая на насмешки одноклассников, решивших прозвать его «бабушкиным сынком». «Мамки-то ведь нет?» – смеялся Порозов перед тем, как получить в глаз. – Терпеть нападки нельзя. Нужно отвечать, а то сожрут. Это Сашка знал точно. Его побелевшие от натуги пальцы все еще сжимали палку. Взгляд следил за Коноваловым. Тот окинул сальную челку с глаз, скрестил руки на груди, осклабив щербатую улыбку. Из прорехи между передних зубов вылетел плевок. «Получите вдвоем!» – сказал главарь Старшаков, уже двинувшись вперед. Его остановил тихий и спокойный голос Лешки. «А вот так нормально вам? Не стрёмно? Всего четверо на двоих? Еще бы кого-нибудь позвали. И разница в возрасте не смущает. Вы бы еще из яслей карапузов привели бы и побили. Герой! Все вокруг замерли, будто переваривая на слова. А через секунду футбольное поле утонуло в волне одобрительных возгласов. «Чё ты сказал?» Гуталин не унимался, продолжая шипеть почти над ухом. А что я не так сказал? В чем я не прав? – Леха не думал отступать, почти упершись лбом в прыщавый подбородок Клокова. – Ты чё, падла? Ты чё? Гуталин замахнулся, было кослевым кулаком, но бить не стал. Не в его это было правилах. Он относился к самому мерзкому типу людей. Такие постоянно кричат и возмущаются, показывая недовольство всеми и вся, но тут же затихают, как дело доходит до реальных действий. Загребать жар они доверяют другим. Клоков, словно табаги, прильнул к вожаку, мерзко скались и принялся его подзуживать. «Так и будем этих козлов слушать! Вали этому рыжему, Гош! Я боюсь, убью нафиг! Так он меня бесит! А у тебя удар четкий, вырубишь и все!» Коновалов еще раз плюнул, скинул себе руку Гуталина и подошел к Оксанке, коротавшей время за разглядыванием ногтей. «Видишь, как базарит? Не как сопляк. Все чинно, блинно. И что мне с ними делать?» Оксана улыбнулась, обведя собравшуюся вокруг мелюзгу оценивающим взглядом. «Ты что, переживаешь, что эти скажут?» Коновалов насупился, зыркая по сторонам. Толпа напряженно притихла. «Да пофиг! Могу вообще всех здесь положить! Только как-то стрёмно руки пачкать! Вдруг кто обгадится еще от страха?» Оксанка положила на его плечо пухленькую руку и прижалась, говоря почти на ухо. «Так можно и не самому? Помнишь, как в прошлом году старшая группа развлекалась?» «Гуталину он точно помнит!» Она покосилась на Клокова, который все обхаживал по кругу сжавшихся друг другу Сашку и Лёшку. Сделает пару шагов и дернется, будто атакует. Если бы не палка палкой вправду набросился бы. Может быть. Коновалов улыбнулся, хлопнув подружку по карману потертых джинсов, и вышел вперед, скрестив руки на груди. Выцветшие рукава Балахона скрыли белое лицо смеющегося спринта скомороха. Щербатая улыбка не предвещала ничего хорошего. «Очканавт, это ты правильно говоришь!» «Не Негоже нам сопляков бить, не по статусу. Сашка уже хотел облегченно выдохнуть, но как оказалось, речка Навалова только начиналась. И бить мы вас не будем, только посмотрим, кто из вас сильнее. Всего-то делов традиция в лагере такая: кто был здесь раньше, не даст соврать. Сейчас вы подеретесь, а мы узнаем, что за зверь в природе сильнее. Очканавтка напатый или задохлик сопливый? Это же все хотят узнать! Правильно я говорю!» Он покосился на притихшую было-мелюзгу, и толпа отсалютовала ему дружным гулом одобрения. Дети визжали и махали руками, подбадривая то Лёшку, то Сашку. Кто-то кричал вперёд очканафт. очканавт!», какой-то кудрявый мальчишка подскочил и выхватил палку из расслабленных Сашкиных рук. «Всё должно быть по-честному» если в таких условиях вообще можно было говорить о честности. Но это так, мелочи. Все хотели драки. И никого не интересовало, что на этот счет думали стоявшие в центре футбольного поля друзья. «Или вы засали!» Коновалов улыбнулся и еще раз плюнул себе под ноги. Сашка повернулся к Лехе, не обращая внимания ни на Старшаков, Нина товарищей по игре, которые слились сейчас в однородное кровожадное марево, их улюлюка не будто притихла, отойдя на второй план: Да пофиг, Лех! Пять лет что ли? Ну, засали и засали, драться, что ли, за этих придурков! Не боялся Сашка драки, и побитым быть не боялся, и побитым быть не боялся. Ни раз и ни два приходилось кровь утирать, да синяки оправдывать падениями, лишь бы бабушка не переживала. А вот друга потерять боялся. Пусть они и познакомились пару недель назад и не увидятся больше ни разу после окончания смены. Наплевать. Друг, он и есть друг. Драка могла это изменить. Могла уничтожить эту связь. Это только профессионалы мутузят друг друга до звука гонга, а потом, как ни в чем не бывало, обнимаются и поздравляют соперника с победой. Да и то не все. «В детстве же все по-другому. Дни длиннее, дружба крепче, но и обиды больнее. Трудно оставаться другом с тем, кто тебя дубасил». Сашка нервничал, а вот Лешка был привычно серьезен. Он снял очки, всучил их тому самому кудрявому шалопаю, что выхватил у Сашки палку, и коротко бросил. «Давай, а то хуже ведь будет!» Он и не думал поднимать руки. Пальцы не сжимались в кулаки, ноги не готовились к рывку. «Чё ты пристал? Да не буду я! Не хочу!» Сашка выпрямился и сунул руки в карманы клетчатых бридж, пытаясь не выдать их дрожь, пытаясь унять трясущееся от напряжения коленки. Кто-то в толпе уже начал неодобрительно бурчать. Старшаки переговаривались, выбирая фаворита, а Лёха двинулся вперед. Он схватил Сашку за грудки и с криком «Бей!» оттолкнул от себя. Толпа одобрительно верещала. «Давай, очканафт!» Сашка попятился и выпрямился, руки успокоились, чувствуя безвыходной ситуации, но он продолжал сопротивляться. «Ты что, дурак? Сказал же, не буду! Не хочу я тебя бить!» Лёшка разбежался и врезался в него со всей силы. «Бей, говорю, это ведь никогда не забудут! Никогда!» А меня здесь бабушка еще хотела на месяц оставить. Да и тебе оно надо. Так и будут ложком звать. Или ты вправду зассал? Это я-то? Выйти сюда не зассал, а ударить дрейфил! И он ударил. Неподготовлено, неуклюже, не со всей силы. Кулак чиркнул по подбородку и врезался в плечо. Лешка и не думал отвечать. Только стоял и чесал челюсть, будто пытаясь почувствовать, понять, что сейчас произошло. «Нормально тебе! Хватит!» – зло выпалил Сашка. «Это его-то трусом хотят назвать! Это он-то боится!» Азарт толпы заразил его. Кровь стучала в висках. Сердце билось, как сумасшедшее. Костяшки побелели от натуги. «Я же сказал, бей! А ты что сделал?» «Это разве...» Не дожидаясь окончания Лёшкиной фразы, Сашка бросился вперед, повалив друга на землю. Они сцепились, пытаясь побороть друг друга, и кубарем покатились по истоптанному подчистую центру поля. Толпа окружилась вокруг них пьяной елой. Крики слились в бессвязный гвалт, пыль поднялась в воздух, забивая глаза. Пальцы цеплялись за одежду и кожу, коленки и локти пошли в дело. Коленки и локти пошли в дело, задевая то твердую землю, то кости. Сашка сумел-таки заломить друга и взобрался на него почти верхом. Руки надежно прижаты всем весом, не пошевелиться. Рыжая макушка между коленей. «Ну что, достаточно теперь?» Сашкин вопрос остался без ответа, и кулак врезался легкий в ухо. А потом еще раз. И ещё. Мелюзга все скандировала Сашкино имя, а он все бил и бил. Ухо, которому доставалось больше всего, начало опухать, наливаясь краской, и тогда Лешка, наконец, выдавила из себя. «Хватит!» Победитель облегченно свалился на землю, хватая ртом воздух. Кулаки болели, у горла подступал тошнотворный ком, а коленки ходили ходуном. И только тогда он начал понимать, что наделал. Начал понимать, что, скорее всего, потерял друга. Одного из немногих. Он открыл глаза, а Лёха уже поднялся, держась за подбитое ухо. «Лёх, нормально все. Сам же просил!» Бурнул он, глядя, как толпа начала разбредаться. «О, рыжий, отхватил!» «Сашка хорошо ему валит!» «Будет, как чебурашка инвалид!» «Да!» Гоман уносился вместе с ручейком детей. Драка кончилась. И чем она обернется для двух друзей, уже никого не волновало. Милюзгая вспомнила про ужин и всем скопом побежала к корпусу. Кудрявый хранитель ценностей уже почти добежал до пригорка и звал всех с собой, махая рукой. Очки и палка валялись рядом с вытоптанным пятачком, на которой все еще оседала, поднятая дерущимися пыль. Старшаки брели прочь не спеша, о чем-то переговариваясь, и только Клока все косился назад, недобрый щерезь. «А вы сами-то не засыте!» Сашка не поверил своим ушам. Леха вскочил и кричал старшим вслед. «Ой, дурак!» Успокоившаяся рука устало хлопнула по лицу, сжав рот, из которого рвался натужный крик. «Че ты творишь? Мало, что ли?» Коновалов валежно развернулся, скидывая руку с плеча подружки. «Чё ты там вякнул? Что слышал? Сами-то не засыти!» Лёха трепал начинавшаяся синеть а его вновь со всех сторон обступали. «Ты попутал, что ли? что несёшь? Кто засал? Кто засал?» Гуталин вился вокруг него ужом. Кослявый палец почти впивался в весну, считая Лёшкино лицо. Очканафт, это ты к чему?» «Хочешь выяснить, кто из нас сильнее?» Коновалов миролюбиво покосился на товарищей. «Да легко!» Фумичев с Гудроном замерли, словно за секунду переболев столбняком. «В прошлом году уже выясняли, да, Ген?» Клоков таращился на улыбавшегося вожака, цедя сквозь зубы над потемневшим Лехиным мухом. «Да я знаю, что с тобой!» «Знаю, знаю!» Отмахнулся Лешка, выходя Коновалова навстречу. «Я не про это!» «Ты говоришь, что мы тут фигнёй страдали, в Марокку играли, а сами-то вы не сдрейфите!» «Говорят, она в этих краях бродит по ночам и людей жрёт!» «Не слышали?» «Ой, нашел чем пугать!» — цикнул Коновалов. «Сам придумал или рассказал, кто такую фигню? Какая морока?» «Значит, не слышал!» Лёшка одной рукой держался за подбитое ухо, второй, потирая садину на подбородке. В войну в этих краях бабка жила. Да пять внучат при ней. Мамаша их, дочь этой бабки. От тифа померла. Мужика ее на фронт забрали, все как полагается. И пришлось бабуле пять ртов тянуть. В колхозе работала целыми днями, но все равно голодно было. Время такое, а потом и немцы нагрянули. И убежала она вместе с выводком своим здешние леса. Не с фашистами же жить. Месяц прошел другой, год. Немцев наши побили, война уже закончилась, а бабки все не видать. Дома ли уже померла обычное дело. Но пошел однажды здешний мужичок по грибы в самую чащу забрел, где даже птиц нет. Слышит, кто-то в лесу причитает Марокко, одна с вами, детками! Марокко! Глядь, а эта старуха сидит, косточки глодает, обросшая, черная, будто один большой ком грязи. Вместо одежды черные лохмотья, ленты по всему телу. По ногам и рукам кто-то ползет, то ли змеи, то ли жуки, сляпанные волосы лицо закрывают, и только видно, как серые зубы что-то жуют» а рядом скелетики лежат, четыре штуки, аккуратно так, уложены, и один без руки как раз, которая у бабки в зубах. Мужик бросился бежать и только слышал, как за спиной она кричала «Морока, одна морока», петлял, петлял по лесам, все выбраться не мог, а голос звенел в голове, меняя все вокруг. Казалось мужику, что видел он съеденных малышей. Видел, как судорная кожа с их лиц кружит около бабки. А она все причитала. Марокко одна с вами, детками. Марокко! С тех пор и стали здесь дети пропадать. Пойдут погулять. Услышат Марокко. Замаячат глаза мертвецов над землей. И все. Поминай, как Звали. Лешку остановил разливающийся над футбольным полем хохот. Коновалов смеялся, повиснув на плече оксанки. Хумичев хватался за живот, и даже гудрон нервно хихикал, сотрясая кослявыми руками в воздух. Ох, ты нас этим хотел напугать? Ты бы еще про черную руку рассказал или сортирную Реплика коновалова породила новый приступ хохота. Ой, не могу! На понт решил взять. Так не испугайтесь ночью в лес за врагом пойти. Так не испугайтесь ночью в лес за враг пойти, и Мароку поискать. Лёшка был по-прежнему серьезен. Че ты сказал? Гудрон вмиг окрысился и подскочил к Лешке. Указывать будешь, что нам делать! Успокойся! Рука Коновалова дернула товарища, а смеющиеся еще секунду назад глаза наполнились угрозой. «Сходим, сходим. Мне как раз в адские кое-что подогнали. Но если мы там мороки твои не найдем, то с тебя же и спросим. За вранье! И отмазы уже не прокатят». «Уяснил?» «Ага», — насупившись, пробурчал Лёха. Старшаки развернулись и пошли прочь. На футбольное поле опустилась измученная неугомонными детьми тишина. Слышно было, как в лесу дятел мучает очередное дерево, кузнечики резвятся в траве, а где-то далеко кухонный колокол созывает лагерь на ужин. «Ну что, будем сегодня мстить?» Лёха протянул Сашке руку в знак примирения. «Это как? Вечером расскажу!» Заговорщицки улыбнулся Лёха продолжая держаться за почти посиневшее ухо. Картошка с мясом была съедена, девятичасовое молоко выпито. Вожатые разбрелись по своим небольшим домикам, оставив на каждом этаже корпуса по одному наблюдателю, а день окончательно уступил место ночи. Прошмыгнув мимо спящей Веры Павловны, нарушители правопорядка оказались в туалете. «Ты не пей из унитаза!» там микробы, там зараза. Ты сначала воду слей, пенку сдуй, а после пей». Сашка разглядывал причудливый призыв подпольных работников санэпидемслужбы, накорябанный гвоздем на пожелтевшей краске сливного бачка, пока Лёшка мучил хлипкие оконные ставни. Разбухший от регулярного окрашивания шпингалет все таки высвободился от своего «узилища» и окно, натужно скрипнув, выпустило их на улицу. Где-то далеко лаяла собака. Фонари на аллее славы мешали глазам привыкнуть к темноте, которую еле разгонял ворованный свет луны. А к с друзьями все не было видно. Сашка глянул на угасающий фосфор циферблатных стрелок. Пол одиннадцатого. «Может, не придут?» Шепнул он Лехи, который сидел рядом за кустом черноплодки. «Придут, куда денутся? А если нет, то я спрошу. Не думай. Что они мне еще сделают?» Он улыбнулся и дернул себя заставшее чуть ли не черным ухо. Приняв на себя несколько ударов, оно увеличилось в размерах, раздувшись как велосипедная шина. Сашка все озирался по сторонам, пытаясь понять, не попали ли они сами в ловушку, не окружают ли их старшаки, когда окно туалета вновь заскрипело. «Гудрон, собака! Ты в прошлый раз окно не закрыл! Спалят, будем после отбоя спать!» Коновалов приглушённо шипел на дружка, спрыгивая с почти обвалившегося отлива. Следом за ним показались и остальные. Сашка ухмыльнулся, глядя, как парни помогают Оксанке спуститься. И гудрон кряхтит от натуги, принимая на плечи рубенцовские телеса местной Примадонны. «Держи! Держи! Держи!» Сквозь зубы проскрежетал Коновалов, когда из подмышки его подружки на землю полетел черный полиэтиленовый пакет. Послышался звук удара пластика о землю. Пакет покатился прямо в сторону черноплотки. Тихо-тихо, не заметит! шепнул Лёшка уже собиравшемуся дропануть другу. Сашка с трудом сдержался, вцепившись ногтями в прижатые груди коленки, и смотрел, как за совершавшим последние обороты пакетом спешит Фумичев. Он подхватил черный снаряд и два различимых в тусклом свете туалетного окна и победоносно вскинул вверх. Вот она, родимая! В полголоса ухнул Фомичев, и вся компания двинулась в сторону окраины лагеря. Незамеченные Сашка с Лёшкой двинулись следом. Избегая встреч с редкими фонарями, они шли мимо игровой площадки, где проржавевшие чугунные качели каждый день наробили пробить затылок очередного с них упавшего неудачника, шли мимо магазина с броским названием «Дружок», где приветливая продавщица Олимпиада Захаровна Отпускала ребятам старшей группы Святой Георгий и Яву. Шли мимо прачечной, в которой посмена носили грязное белье. Шли к оврагу. «Давай уже хлобы с ним, сколько можно ждать!» Подал голос Фумичев. Сашка с Лешкой притихли, а в нескольких шагах от них загорелся небольшой фонарик. Зашуршал полиэтилен. Крышка слетела с горловины. Четыре пластиковых стаканчика наполнились прозрачной жидкостью. «Не сивуха, как в прошлый раз!» – Фумичев понюхал освещенный фонарем стаканчик. «Пахнет дерьмоядерно!» «Нормально, Стас сказал, самогонка его бате. Хвосты какие-то, самый смак, говорит. Кириехи давай!» Он выхватил с рук у дрона початый пакет и вручил его Оксане. «Нам с тобой, эти свою часть уже сожрали. Бошками занюхают!» Оксанка хихикнула и подняла стаканчик, сплескавшийся на донышке жидкостью. Послышался хруст сушеного хлеба, кряхтение и шипение оставшихся без закуски парней, которое перешло в звуки смачного втягивания носом сальных волос товарищей. двинули!» – подытожил Коновалов. И компания прошмыгнула воротами лагеря «Дружба», рядом с которыми и была сделана остановка. Далеко не последняя остановка. Сашка уже устал считать, сколько старшаки и раз останавливались, пока добрались до оврага. С горем пополам перевалили его и вошли в лес. С каждым новым привалом голоса четверых становились громче, тосты защреннее, бутылка легче. «Обгоним и начнем в кустах шуршать. Вони обделаются. Пьяные-то!» – шепнул Лешка. И друзья прошмыгнули мимо шествующих в развалочку старших привыкшим к темноте глазам, помогала взобравшаяся почти к середине небосвода Луна. Азарт близком месте наполнял кровь огнем. Ночной лес перестал пугать… Ночной лес перестал пугать. Они сами должны были стать страхом. «Давай нашу!» – завопил Фумичев где-то сзади и принялся трясти включенным фонариком. Световые столбы упирались в густые кроны вековых деревьев, разделяя тьму на части. Заспанное эхо полетело над лесом. За столом сидели мужики, ели мясом. Нет, давай колдуна! горланил гудрон. Только я не особо понимаю, что за мневольница. Они продолжали спорить над выбором музыкальной композиции, достойной быть исполненной в этот торжественный момент. Алёшка наконец встал в полный рост, решив не пригибаться. Он ощупал на земле сухую ветку и готовился сломать ее о колено. «Ты отойди вправо! Как услышишь, что я сломал, начинай трясти веткой!» Сашка кивнул и бросился обходить пьяных жертв с другой стороны. Он крался, стараясь не наступать на ветки, пока не отошел от друга на несколько десятков шагов. Такая игра в Марокко ему нравилась еще больше. Темные громады деревьев казались соучастниками их великого дела. Ночь покровительницей а тьма главной защитницей. Он уже взялся за ближайший куст, готовясь заставить старшаков в страхе визжать, когда сзади хрустнула ветка. Хрустнула совсем не там, где стоял Лёха. Всего одна ветка, не было топота ног, не было рычания волков и завывания вурдалаков, просто деревянный сучок сломался сломался в кромешной тьме. Тьме черного, древнего леса, где птицы не пели уже много лет, где кроны такие густые, что даже бледному огню луны не удавалось их растолкать и добраться до земли, где единственными звуками были одурманенные почти языческие вопли старшаков, а их фонарь – последним источником спасительного света. Азарт исчез. Жажда мести сбежала, поджав хвост. Были только тьма, Сашка и хрустнувшая секунду назад ветка, и страх, и холодный пот, покрывший спину. Рубашка моментально прилипла к телу. Слух почти отказал. Коновалов что-то орал, но Сашка не мог, не хотел разбирать, что именно. Он глядел во тьму. Напрягал, что из силы зрения, пытаясь хоть на секунду победить природу, наделившую людей такими никудышными глазами. Смотрел и не мог увидеть, кто породил этот проклятый хруст. Он попятился, сделав шаг второй, хотел сделать третий. Хотел побежать, хотел броситься пьяному гудрону в объятия, хотел, чтобы ему расквасили нос, хотел закричать, но что-то... Уперлась ему в спину. Что-то мягкое и ворсистое, как короткая шерсть. Воздух ушел из легких. Крик остался где-то внутри него, где-то в районе дрожащих коленей или трясущихся рук. Виска гремела, звуков не было. Был только бешеный стук сердца и воспоминания ощущения. Призрак сломанной ветки, что все снова и снова звучал в его голове. Сашкина рука потянулась за спину. Сашкина рука потянулась за спину. Он действовал как во сне. Не думая инстинктивно, стараясь совсем побыстрее закончить. Стараясь победить страх, стараясь унять сердце, стараясь забыть этот звук. Пальцы нащупали мягкий мох. Что он принял за шерсть? Нащупал поры коры, нащупал ствол старого дерева, и он облегченно осел на землю и почти засмеялся. Окружающий мир вынырнул из-под спуда ужаса. Страх отступил, отозвавшись нервной улыбкой. Дурак! Сам и наступил, наверное, а почти обасса! Мысль не успела сформироваться. А что-то в лесу хрустнуло снова. Что-то мелькнуло во тьме, заставив Сашку прижаться к дереву, прикрыв глаза. «Испугался, что ли? Эй, ты чего?» Голос Лёхи заставил Сашку вскочить. Он почти накинулся на подкравшегося друга. «Да я тебе... Я... Да... да ладно, пошутить уже нельзя, что ли?» Посмеивался Лёшка, обнимая друг за плечо. «Хорош куксится Давай за дело приниматься!» И только теперь... Сашка вспомнил, зачем они сюда вообще пришли. Услышал нечленораздельные вопли старшаков. Алёшка уже сломал ветку о колено, да еще и стукнул ею о дерево. Сашка приготовился, и ничего не произошло. Они даже не вскрикнули. Коновалов с друзьями продолжили, как ни в чем не бывало, гоготать над очередной шуткой Фумичёва. Они не услышали, им было наплевать. Содержимое бутылки защищало их от такой мести лучше любого оберега. Лёшка стукнул по дереву еще раз, но, убедившись в полном отсутствии реакции у жертв, двинулся ближе к свету фонариков. «Стой, заметят!» Сашка пытался отдёрнуть его, но тот и не думал останавливаться. Они подошли к старшакам на расстоянии десятка шагов, и Лёшка повторил свою попытку снова. Палка ударила по дереву. Результат оставался прежним. Коновалов выл пропутника в черном цилиндре ни на секунду, не замолкая, Оксана терлась об него спиной, пританцовывая, а Гудрон с Фумичевым боролись за право владения фонариком. «Морокко!» – крикнул Лешка, заставив Сашкину руку крепко сжать его рот. «Сбрендил! Ага, им пофиг!» Лешка кивнул в сторону светового представления, развернувшегося на небольшой поляне. Фумичев завладел таки фонариком и, подсвечивая себе лицо до скаля злобной ружи, тянул. «Ну камень сорвался!» Лешка, поджав губу, глянул на Сашку. «На счет три! Давай!» Они набрали в грудь побольше воздуха и хором завопили. «Марокко! Марока! Марока! Марока! Крик породил эхо, протяжное, растянувшееся на несколько секунд эха, что может появиться только в очень старом лесу. Крик умчался от них, отскакивая, петлями меж кривых сучковатых деревьев, разрезая черные кроны и подхватывая крошечные паутинки. Умчался, чтобы вернуться. Марока да до слави детишками ответила эхо, наконец, заставив старшаков замолчать, налетевший откуда-то в ветер принес новый звук мерзкий захлебывающийся смех. Марокко, одна с вами, детишками! Марока. Злобно хихикал лес, оживая. Марока, одна Марокко. с вами, детишками, Марокко Кто там угорает, блядь? Заорал было Коновалов, но замолчал, увидев свечение. Пульсирующее нарастающее свечение, что двигалось к ним из центра чещебы. Марока! Одна с вами детишка Еще раз прокричала эхо, принеся холод. Сашка с Лёшкой стояли, не двигаясь, будто попавшись в невидимые сети неведомого ловца. Руки и ноги оцепенели, грудные клетки мерно вздымались, гоняя воздух через открытые рты, и только глаза дрожали, исторгая соленую влагу. Слёзы побежали по бледневшим щекам. Они стояли, стояли и смотрели, как хоровод лиц движется к ним. Десятки детских мордашек летели в воздухе, озаряя все вокруг сумрачным мерцанием, холодным потусторонним светом, будто подаренным самой Луной. Деревья захрустели и полетели в стороны. Листья закружились в воздухе, образуя огромную сферу, самым центром которого был сгусток тьмы. Сгусток тьмы, на котором болталось несколько дюжин детских лиц. Они, как листья календаря, дрожали и вибрировали, норовя сорваться и опасть вниз. Они смотрели черными безднами своих глаз прямо вперед, на компанию старших. Хоровод листвы опал из сгусток тьмы подплыл к застывшим людям. Тьма обрела очертания. Тысячи вьющихся, постоянно сплетавшихся во все новые и новые клубки и узелки лоскутков черной материи конвульсировали и трепетали. Они, как огромный купол медузы, спорадически сжимались и разжимались, то поднимаясь, то опускаясь. Марокко замерла. Марокко выбирала. На секунду все составные части этого огромного организма замерли, будто застыв в воске. Черная материя обвисла, мертвецкие бледные детские лица перестали трепетать, и даже их свет не пульсировал, став мягким, почти приглушенным. Слезы текли по Сашкиным щекам, а он все смотрел на монстра. Смотрел, как из его чрева медленно вытягивается дряблая, скрюченная рука. Рука сложилась в кулак. Болезненные, раздутые сухожилия, желтые ногти до да черные вены. Указательный палец отделился от собратьев. Он выбрал Коновалова. Тишина исчезла, утонула в реве ветра и странном звуке. Казалось, будто тысячи птиц бьются крыльями в крошечной клетке. Лыскутки темной материи пришли в движение. Они бросились вперед и вонзились в тело Коновалова. Языки тьмы пронзали его плоть в тысячи разных мест, а он все молчал, зачарованно глядя на детские лица. Он молчал, когда из ран хлынула темная кровь. Молчал, когда черные отростки отсекали его руки и ноги. Когда они стали забираться в его внутренности. Он закричал лишь тогда, когда оно захотело забрать его лицо. Истошный протяжный крик разбил оковы, лежавшие на телах детей. Сашка побежал, не оборачиваясь, не вспоминая ни про друзей, ни про врагов, не помня, зачем он пришел в этот лес и как его зовут. Помни лишь крик и то, как черные острые, как бритвы лоскуты, срезали лицо с какого-то несчастного мальчишки. Он бежал, не обращая внимания на крапиву, бьющую по голым ногам и лицу, не замечая, как острые сучки рвут его одежду, не слыша новых криков, что стали доноситься из леса. Не видя спасительной опушки и начинавшегося за ней оврага, он полетел вниз, чтобы тьма поглотила его. Ему мерещилось, что Марокко поймало его что она подняла его в воздух и готовится забрать лицо и душу себе. Мерещилось, что черные бритвы скутки уже поднялись вверх и застыли, словно скальпель хирурга. «Сашка! Сашка! Сашкашка, Сашка! Сашка!», Сашка, Сашка, Сашка, Сашка, Сашка, Сашка, Сашка. Прошептала одно из лицмороки. Ему вторило еще одно второе – третье. Вот их крик слился в вой и ударил ему в лицо. Сашка! Сашка! Сашка. Сашка. Сашка. Его начало трясти. Он открыл глаза и увидел, как Лёха навис над ним и пытается раскачать. «Да встанешь ты или нет? Хорош дрыхнуть!» «Сон. Всего лишь сон». Блаженная мысль млекнула в голове, и он отпихнул руки друга, переворачиваясь на другой бок. «Отстань, не пойду я на завтрак. Поваляюсь». «Да какой нафиг завтрак? Коновалов с дружками пропал». Сашка моментально вскочил, скинув одеяло на пол. Сон исчез. Точнее сказать, он перерос в явь. То, что секунду назад начинало казаться бредом, закидоном его воображения, обрастало плотью и кровью, пробираясь в реальный мир. «Как пропал? Да вот так! Не помню что вчера было?» Он помнил. Помнил досконально. Помнил азарт. Помнил жажду мести. Помнил хрусты ветки. Помнил... «Марокко...» «Марокко...» «Надо сказать...» Он вскочил и бросился к выходу из комнаты. «Кому? Чего? Что скажешь?» «Марокко сожрала?» «Ты серьезно? Тебе мало, что ли, достается? Еще и психом назовут!» Лешка взял его за плечи и смотрел в упор. «Я уже бабушке дозвонился. Заберет меня сегодня. И тебе советую то же самое сделать». «Смену все равно, наверное, остановит. Четверо детей пропало». Сашка смотрел на него, не зная, что сказать. Не зная, что делать. Мир катился кувырком. Больше не было правды и лжи. Не было ничего, чему можно доверять, если уж такие небылицы становились явью. «Позвони бабушке, пусть срочно тебя забирает». Сашка его почти не слышал и не замечал. Как не заметил он и весь следующий день. Общее собрание, где выясняли, куда могли деться пропавшие ребята. Собрание, где он молчал. Безвкусный завтрак и обед, где он не съел ни ложки. Звонок бабушки и ее отказ приехать сегодня, после которого он беззвучно заплакал. Часы промелькнули, оставляя его наедине с пугающим вечером и ночью, о которой он не хотел и думать. «Ну, бабуля приехала». Лёшка стоял напротив его кровати, держа на плече древнюю спортивную сумку. Стоял и грустно улыбался, глядя на друга. на глаза задрожали. Горло под ступелком. Голос не хотел подчиняться. «Лёш!» — он дал петуха, откашлялся и смахнулся щеки слезу. «Лёшка, я не могу тут один. Отстанься. Пожалуйста, я не могу. Он вцепился в рукав Лешки на Олимпике и не хотел отпускать. Будто нескладный рыжий мальчишка в очках мог спасти его от твари, что караулит детей по ночам. Может спасти от мороки. Прости. Бабушка приехала. Я не. Я. Лёшка замолчал и просто пошел прочь. А он смотрел вслед. Смотрел, как за ним закрылась дверь. Смотрел, как он выходит из корпуса и идет мимо магазина. Смотрел, как он подходит к воротам. Лешка обернулся, на секунду замер и помахал рукой. И он не выдержал. Побежал. Побежал, не обращая внимания на крики других ребят, вопли воспитателей и вахтерши. Он бежал в одной майке, хотя уже вечерел и на улице было совсем не жарко. Он подбежал к старенькой Черной Волге» со смешными занавесками на окнах и распахнул дверь. Лёшка сидел на заднем сиденье, прижимая к груди сумку, и смотрел в пол. «Заберите меня, пожалуйста! Пожалуйста! Не могу я здесь! Не могу один! Не могу!» Он запрыгнул внутрь и вцепился в подголовник пассажирского сиденья. Спереди донесся мирный женский голос. «А ты Александр, как я полагаю?» «Алексей, я тебе много рассказывал!» На водительском сиденье расположилась женщина, уж никак не годившаяся не то что в бабушке, но даже в матери некоторым ребятам, отдыхавшим в лагере. Бальзаковский возраст для нее был не воспоминанием, а максимум действительностью. Пепельно-белые волосы убраны в аккуратный пучок, черный костюм идеально выглажен, накрашенные помадой губы улыбаются. «Ну что, возьмем его, Алексей?» Она глянула на Лёшку, приподняв бровь. «Нет, пусть своей бабушке дождется. Вещи у него здесь». «Какие вещи, Лёш? Ты что, после того, что мы видели?» Сашка не верил своим ушам. «Вы меня только до поселка довезите. Я сам дойду, там недалеко. А от... там недалеко от поворота-то». «Нет, оставайся». Лёшка насупился. Сашка бросил взгляд на его потемневшее ухо. «Ты из-за драки, да? Ты обиделся?» «Так ты прости, Лёш, прости, только заберите!» «Нет». «Ну что ты, не друг, что ли?» Сашка перешел на крик. Слезы лились рекой, тело трясло, а голос дрожал. «Ну что ты, Алексей, нельзя же отказывать другу?» Женщина улыбнулась Сашке. «Да бросим, делов-то!» Её тёмный глаз с тонкой подводкой игриво подмигнул. Сашка облегченно закрыл дверь, и машина сорвалась с места, оставляя лагерь «Дружба» позади. «Каких-то пять километров», — думал Сашка, глядя в окно. Занавески тряслись, пытаясь скрыть уплывающий за горизонт малиновое божество. А внутри у него становилось спокойно. Дом уже близко. Вон и развилка скоро, трасса или в ад. «Ну так что у вас там случилось?» Донесся с переднего сиденья голос Лёшкиной бабушки. Ничего. Пробубнил Лёха, не поднимая голову. Ну а все же, как обычно, послышался смешок. Рассказывал байк и все такое. В ее голосе появилась строгость. Я же говорила. Говорила тебе не играться. Говорила не дружить с едой. Сашка дернулся, уставившись на женщину на водительском сиденье. Простите. Что вы сейчас сказали? Ему казалось, что ее бледная кожа чуть светится в опускающихся сумерках. Волосы трепетали, будто дергаясь. На руках, сжимавших руль, выступили черные вены. Занавески больно хлестнули в лицо, и Сашка посмотрел в окно. Мимо проносилась до более знакомая табличка Ват. Женщина улыбнулась, обернувшись к Сашке. Ничего, Александр. Говорю, Марокко. Одна с вами, детками, Марокко. Александр Брайм «Одиночество» Если вы увидите что-то с громкими воплями, бегущее на вас явно недружелюбными намерениями, Последнее слово, которое придет вам на ум, — это «зомби». Придет, скорее всего, какое-нибудь другое из богатого арсенала русского языка. Мат и присущий жанру сцены насилия прилагаются, но не как самоцель. Ведь в центре внимания зомби всегда человек. Вкусный и питательный. Ух. Холера! Дед выронил молоток и подул на палец. В сарае было темно, немного душно, но прохладно. Его раздосадованному возгласу никто не ответил. Да дед никому и не обращался. Он здесь был один, поэтому и поводов для разговора было немного. Эта короткая холера была самым популярным словом в его лексиконе хотя звук собственного голоса его даже бодрил и немного воодушевлял, что ли. Для такого и палец отбить не жалко. Дед еще немного подул на палец, поднял с пола молоток и продолжил работу. Старый гнутый гвоздь отчаянно сопротивлялся, но все-таки потихонечку вгрызался в дерево, как и все остальные его собратья. Лавка под крепкими загорелыми руками деда начинала приобретать законченный и даже симпатичный вид. А то старая прогнила вообще, треснула и совершенно неприлично покосилась. А хата без лавки – это какой-то инвалид третьей группы. Работать может, никому ничего не должен, но какая-то херня и перед людьми неудобно. Разве подобает взрослому степенному человеку, выходя с утра на крылечко, закуривать стоя? Да еще и шапку некуда положить. Совершенно точно. Не подобает. Дед утер пот и придирчиво осмотрел беспомощно лежащие перед ним гвозди. Старые, местами проржавевшие, местами кривые, явно используемые уже по второму или третьему разу. Зато все свое, и ничего ни у кого просить не надо. Дед почесал бороду и хмыкнул. Выбрав жертву, он поднес гвоздь к самому лицу и с прищуром осмотрел его в редких лучах солнышка, пробивающихся сквозь маленькое грязное окошко. «Сойдет!» Кряхтя дед наживел гвоздь и медленно, аккуратно, чтобы не согнуть окончательно, стал вбивать в лавку. Гвоздь весь паник, нервно вертелся, но уже не пытался отомстить своему обидчику. Так устроен мир. Есть гвозди, есть молотки, есть лавки и есть дед. Каждый играет свою роль, каждый для чего-то нужен. И не хрен тут юлить и уворачиваться. Доски, из которых старик мастерил ту самую лавку, тоже были не первой свежести. По краям виднелись сколы, трещины и следы каких-то других, прошлых гвоздей. Но тут уж лучше старая доска в руке, чем новая в лесу, которую еще спилить нужно. Молоток, кстати, тоже был старый, ржавый по краям, и только боек поблескивал, когда на него падал свет. В принципе, и дед был давно не молод, но держался бодрячком, как и все остальные герои этой маленькой картины. Наконец старик закончил, отложил инструмент в сторону и потряс лавку. Ничего не шаталось, не отваливалось и не кривилось, и даже выглядело аккуратно. Дед был мужиком рукастым. Ох, холерен! удовлетворенно заметил старик и зажал лавку под мышкой. Скрипнула дверь, и сарай залил яркий свет. Недовольно прищурившись, дед вышел наружу и с легким раздражением посмотрел в сторону солнышка. То яро рассветила и не собиралось укрываться никакой маломальски заметной тучкой или облачком. Оно собиралось самодовольно светить до самого вечера, и совершенно никто не мог этому помешать. Рядом с сараем лежала поваленная на бок колода, в беспорядке валялись какие-то коряги, садовый утварь и бесформенная мешковатая куча серо-бурого цвета. Венчала ее внушительный колун, воткнутый аккурат в затылок трупа. И топорище, почти вертикально смотрящее в небо, выглядело победно и даже оптимистично. Да и сама куча уже почти не воняла и все меньше выглядела похоже на человека. Хотя бы на это палящее солнце годилось. Дед взвалил лавку на спину и, посвистывая, вышел со двора. Хата печально проводила его слепыми окнами. Одно из них было разбито, стена под ним вся почернела от запекшейся крови, а из обломков стекла торчала сморщенная серая рука, навсегда застывшая в просящем жесте в салоне машины играла легкая расслабляющая музыка. В любом случае двигатель ревел так, что если Руслана кто-то мог услышать, то это уже произошло. Почему бы и не позволить себе немного обычных человеческих радостей? Руслан улыбнулся, резким движением отбросил в глаз челку и скосил взгляд на своего пассажира. «Ну что, Рыжик», Рыжик проигнорировал это обращение и с отсутствующим видом уставился в открытое окошко. Только поддергивающееся кошачье ухо выдавало, что он прекрасно осведомлен, что с ним разговаривают. «Вот мы и выехали из города. Наконец-то, правда? Духота, жарища. Что там летом делать в этом городе? Лучше на природу, правда?» Кот все еще не обращал на Руслана внимания. «Да, я знал, что тебе понравится эта идея!» Руслан был рад, что у него наконец-то появился собеседник. Рыжий, пушистый и довольно молчаливый. Как раз такой, который и нужен в дальнем пути. Когда все дерьмо началось, Руслан сидел дома. Собственно, о том, что происходит что-то странное, он начал догадываться только к вечеру. И то благодаря Фейсбуку. Стори за сторис, стори за сторис, и везде какая-то непонятная поебень. «Это что, блядь? Новый флешмоб какой-то?» Крики, беготня, странные визги и рев. «Правда, кажется, никому особенно весело на этих роликах не было. А еще они начали исчезать». Уже потом, немного разобравшись в происходящем, Руслан понял, что администрация сети начала массово удалять шокирующий контент, оставив его еще хрен знает сколько народу в полном неведении о сложившейся обстановке. Интересно, сколько таких, как он, ничего не понявших, вышли на улицу, чтобы разобраться, что к чему? И скольких это сгубило? А Руслан же лег спать. И проснулся уже в совершенно другом городе, в котором шокирующие видео показывали прямо с доставкой на дом. Стоило лишь выглянуть в окно. С явным опозданием, включив телевизор, он прослушал бодрое сообщение о необходимости сохранения спокойствия, неотвратимости помощи, происках страшных врагов и вообще весь набор штампов из самых отвратительных фильмов ужасов. Но дважды уговаривать остаться дома его не было никакой необходимости. Какие-то угробища на четвереньках с визгом носились по двору, натыкались друг на друга, цеплялись в клубки и кусались, и царапались. Изредка раздавались человеческие крики, где-то далеко за горизонтом ревели сирены, а Руслан познакомился со своим первым собеседником. Была им милая девушка из дома напротив, которая радостно помахала ему рукой. Руслан растерянно помахал в ответ. Детали рассмотреть отсюда он не мог, мог только заключить, что девушка была брюнеткой. Ну и понятное дело, что милый. Это же была девушка из окна по соседству. Какие они еще, блин, бывают. Так они с ней перемахивались еще пару дней, рассматривая спектакль который разыгрывался во дворе. «Наверное, из нас вышла бы хорошая пара, Рыжик», задумчиво заключил Руслан. «Как думаешь?» Кот расщедрился на короткое мяуканье и улёгся на сиденье, спрятав морду в хвосте. «Да, ты прав, но она бы тебе понравилась, поверь». На третий день девушка приволокла к окну целую стопку бумаги и начала что-то на ней писать. Методом проб и ошибок. Удалось установить, что надписи мельче одной буквы на лист Руслан рассмотреть не в состоянии. Общение поэтому у них вышло довольно неспешным. У девушки же откуда-то нашелся бинокль, и Руслан с помощью каких-то старых тетрадей мог писать ей вполне осмысленное сообщение. Девушку звали Рита. Была она каким-то менеджером, и самое главное, была также рада с кем-то поговорить, как и сам Руслан. А это, в сущности было главным. Проводной интернет все еще работал, но начинал потихонечку замолкать. Неизвестно, вмешалась ли пресловутая система блокировки шок-контента или государственная цензура, но сообщения о на улицах почему-то быстро исчезали. Умолкали блоги и новостные ленты, исчезали видео с мест происшествий, а потом даже просто перестали появляться. Тот же Facebook вообще прикрыл лавочку, оставив огромную заглушку, следуйте рекомендациям местных властей или что-то в этом роде. А телефоны сдохли практически сразу. Когда Руслан обнаружил неладное, никто из знакомых уже трубку не поднимал. Попытка созвониться с Ритой тоже ни к чему не привела. Так что старая, добрая, бумажная корреспонденция. Хотя, конечно, Руслана немного дергала от ошибок, с которыми Рита собирала слова, но ей было простительно. Тяжело, наверное, общаться с помощью 30 бумажек. Знаешь, если подумать, тогда все было еще неплохо, ⁇ кивнул Руслан Коту. Солнышко светит. Есть с кем поболтать? Да и знаешь, я правда думал, что кто-то за нами еще придет. Кот заворчал, удивляясь наивности этого человека. Дед продолжал радостно насвистывать песенку про градомаринов и от нечего делать рассматривал улицу. Как сказал бы посторонний наблюдатель, наслаждался видами. Деревня утопала в зелени. Практически в каждом дворе был сад, а уж куст смородины — это как местный ритуал посвящения — Пока у тебя нет куста смородины, ты вообще жителем деревни считаться не можешь. Все эти кусты были родными братьями, возможно, даже одной и той же личностью. Каждый хоть раз в жизни приходил к Григорьевне и просил у нее черенок. Григорьевна загадочно улыбалась, уходила во двор, а потом с благоговением протягивала сокровище Ведь какая у Григорьевны смородина! Ух! «Нигде такой не было. Мелкий как-то, сын лича, хотел себе на дачу один увести. Так что началось?» Дед неодобрительно покачал головой. «Нет, если уж где-то и будет расти эта смородина, то только здесь. Это ж, понимаешь, традиции, культура прям наша, местная. Да что эти мелкие понимают? Понаедут в свои города, ни хозяйства, ни дома нормального». «Дачи только! Дачи! ту Дед посмотрел в сторону дома Ильича и вздохнул. «Не повезло ему. Растишь этих, воспитываешь, спину гнешь. А они при первой возможности уедут, и все. Ты им уже и не родной как бы». Но хотя бы у деда в этом смысле дети нормальные были. Навещали его. Часто. Дед споткнулся и нахмурился. Поставил лавку на землю и утер пот. Навещали. Часто. Да. Одинокая слеза скатилась по его щеке и потерялась где-то в пыли. Надо передохнуть. Дед сел на лавку и поерзал. Та с честью выдержала испытание и даже не пошатнулась. Отличная лавка. Крепкая. Впрочем, чего еще ожидать? Знал же, кто делал. Дед начал аккуратно сворачивать самокрутку. Табак у него был свой, самосад. Как и вообще все. Старик не собирался от кого-то зависеть и даже обижался, когда дети привозили ему в столичные гостинцы домашнюю утварь. Хотя и улыбался в душе. «Да что ж они, когда он и сам! И лавку починит, и печь, и крыш постелить может вон, когда у Федоровны ветром сорвало!» Дед погрузился в воспоминания. Легким ветерком по улице гнала пыль. Хорошо утоптанная дорога, по которой, наверное, еще их прадеды на телегах разъезжали, тянулась сквозь всю деревню. Была у них еще и вторая улица. Там пристроились коттеджи, какие-то бизнесмены, да так толком и не обжились. «Что им тут дать, что ли, на лето приезжать?» Поэтому названий никаких улиц не было. Только улица наша и улица ихняя. А вот и вся география». Дед задумчиво курил посреди дороги, уставившись в никуда. Слева от него стояла совсем ветхая покосившаяся изба, даже без самого хлипкого забора. Там жила безымянная старуха, которую все называли просто «Мать». «Эй, мать, как жизнь? Как мать огород?» Старуха не особо компанийская была, но если что-то у кого-то случилось, она была первой, кто предложит помощь. Что у нее с родичами, никто так и не узнал. То ли стандартная деревенская история про разъехавшихся во все стороны внуков, то ли что-то более необычное, вроде погибшего сына. Кто теперь уже разберет? Все равно хуёво всё как-то получилось. Крылечко дома было залито кровью. На старом кресле лежала отрубленная рука. И дальше, по пути к дороге, все остальное. Ухо, ботинок, мертвый мешок мяса, голова с почти счастливым выражением лица, устало прислонившаяся к маленькой кривой яблоне. Дед же думал о своем. Справа от него был настоящий коттедж из газосиликатных блоков. Современный, совершенно не вписывающийся в дух деревни. Он и до сих пор никак не мог вписаться в происходящее и просто молчаливо наблюдал за миром, даже не пытаясь принять в нем участие. Кажется, дети покойного Ивана Сергеевича так и не успели сюда переехать. Хотя собирались. Хороший у него сын был, не то что некоторые. Ключевое слово «был». Дед прекрасно понимал, что никто уже в эту деревню не приедет, не будет опить печи, пьяно материться и доставлять неудобства. Совершенно никто. Абсолютно не обязательно для этого что-то видеть или делать. Дед аккуратно затушил Акуроколавку и кивнул ей, давая понять, что теперь она не просто куча досок с гвоздями, а самый настоящий член семьи, если можно так выразиться. Ну, еще чуть-чуть, и дело сделано. «Ты только глянь, Рыжик!» Рыжик решил воздержаться. Руслан же немного притормозил. Перекресток напоминал какую-то абстрактную живопись. Беспорядочная мешанина разноцветных коробочек под самыми разными углами. Пятна уже высохшей бурой краски... Отдельные вкрапления изломанных фигур. Эх, Пикасса прямо! в полголоса вздохнул Руслан. Что бы тут ни случилось, оно уже очень давно затехла. В центре композиции полу лежал огромный международный автобус. В него со всех сторон, как поросята в живот матери, уткнулись штук 10 легковых машин. Дальше за этой скульптурой. Посреди черного выжженного круга придорожной травы лежало что-то, что раньше было автоцисцерной. Рядом стояла с виду совершенно нетронутая маршрутка, непонятно как опоздавшая на общее веселье. Но никого рядом с ней видно не было. На секунду Руслану захотелось остановиться и посигналить, в надежде услышать ответ» но он тут же себя отдернул. «Ну и влип тут кто-то, рыжик. Хорошо, что нас не было, да?» Кот издал какой-то одобрительный звук и поудобнее устроился на сиденье. Руслан повертел головой и наметил себе маршрут для объезда. В кювете тоже стояла нетронутая машина, выглядящая полностью исправной. Руслан аккуратно ее объехал и начал выруливать обратно на шоссе. И именно сейчас раздался крик. Руслан тут же утопил педаль в пол, машина подпрыгнула, потеряла управление и царапнула боком одну из застрявших машин. Набирая скорость, Руслан наблюдал в зеркале заднего вида, как из леса полосы на дорогу вылетели растрепанные фигуры, пронзительно кричащие что-то ему вслед. И тут у гробища. Пассажиры автобуса, наверное. Хотя какая разница, сколько их, по миру таких скульптурных композиций, которые уже никогда не расскажут, что именно послужило их причиной. Куда делить пассажиры маршрутки и почему она вообще остановилась напротив этого беспорядка? Что стало с водителем, застрявшим в кювете? «Ох, еле ушли», — тихо прошептал Руслан и уставился на дорогу. Сколько дней они переписывались с Ритой, он уже точно не помнил. Не меньше недели точно. За это время успел полностью отказать интернет. И это было даже к лучшему. То, что все социальные сети прекратили работу, а новостные агентства мира по очереди умолкли, оптимизма не добавляло. Даже аварийные сообщения по телевизору прекратились. Руслан писал Рите, что за ними обязательно скоро придут, а она махала ему в ответ смайликом но без особого энтузиазма. Обманываться надеждами приходилось уже больше извежливости. Каждый из них чувствовал ответственность друг перед другом и усиленно разыгрывал деланный оптимизм. А в холодильнике таяли скудные запасы, и все катилось к тому, что рано или поздно встреча двух одиночеств неизбежна. Правда, к чему это приведет, Руслан думать не хотел. Не то, чтобы он боялся обнаружить место той Риты, что ему нарисовало воображение, ехидного интернет-тролля. Просто он не доверял тишине во дворе. Первые дни у носились туда-сюда без остановки, радостно вскрикивая любому шуму. Однажды во двор даже забежал какой-то отчаянный мужик, вооруженный длинной палкой. К тому моменту Руслан дошел уже до того, что даже не стал отворачиваться, когда мужику на спину запрыгнуло угробище, и восторженно принялось рвать ему шею. Рита, как он заметил, тоже наблюдала за этим зрелищем, уперевшись локтями в подоконник. Потом твари все куда-то исчезли. Скрылись в подъездах, убежали на зов далеких сирен, может, блин, передохли к чертовой матери, хотя на последние. Надеяться не приходилось. Но Руслан справедливо опасался, что стоит им покинуть квартиры, когда же шанс выйти из подъезда на улицу у них будет невелик. Первыми продукты закончились у девушки. Она нарисовала грустный смайлик в конце сообщения, а потом легким движением отправила лист бумаги в полет. Руслан же совершенно ничего не мог поделать. На следующий день... Рита немного трясущимися руками сообщила, что попробуют выйти. Что делать дальше было решительно непонятно. Но выбора не было. Руслан и сам понимал, что и ему придется это сделать. Он лихорадочно набросал на бумаге приглашение и в самый последний момент, немного смутившись, показал его в окно. Рита звонко рассмеялась и тут же осеклась, но на шум никто не ответил. «Хороший знак!» Руслан разыскал на балконе гаечный ключ и несколько раз взмахнул им в воздухе. «Сгодится! Если Рита сможет выйти из подъезда, то он...» Он услышал ее крик. Распахнув створки, Руслан напряженно всматривался в такое родное теперь окно. «Что же...» Рита появилась в проеме и посмотрела по сторонам. Девушка наполовину высунулась из окна, и ветер очень романтично трепал ее волосы. Бросив быстрый взгляд в сторону парня, Рита начала поднимать по одному листки и ронять их наружу. О-Н-И-З-З-Д-Е Девушка обернулась, снова закричала, и на сей раз ей ответил тот самый хищный, бесконечно радостный вопль, который они все боялись услышать. Рита перевалилась через окно и полетела вниз. Руслан выронил гаечный ключ и продолжал смотреть в осиротевший оконный проем, боясь опустить глаза. А из него вылетел один, два три. Угробище радостно размахивали конечностями и летели вслед за девушкой. Тяжелые звуки ударов об асфальт окончательно оглушили Руслан, но он нашел в себе силы посмотреть вниз. Переломанные угробища похрюкивали и булькали, пытаясь подняться, но женских криков не было. Руслан пошел на кухню и вытащил из холодильника ломать хлеба. Фух, еле ушла», — вздохнул он. Дед поставил лавку у крыльца и придирчиво осмотрел ее. «Нет, не то». Он подвинул ее ближе к стене и снова отошел, прищурившись. «Лавка — это такая же часть хаты, как и печь, крыльцо или сам старик, живущий в ней. И к ней нельзя относиться легкомысленно. Неправильно стоящая лавка — Это боли в спине, возможность споткнуться у крыльца и вообще перед людьми неудобно. Дворик у то был небольшой и уютный. Старая яблонька отбрасывала по утрам приятную тень как раз на то место, где дед сейчас прилаживал столь необходимую мебель. Дальше был пяток грядок с луком, укропом и прочей полезной в хозяйстве мелочью. Сами собой подразумевающиеся плантации картошки были на заднем дворе. А тут у крыльца все должно быть легко и ненавязчиво. Старик вдруг вперился взглядом в саму хату. С виду она выглядела нормально, но явно что-то скрывало. Дед вздохнул. Багровые пятна были все еще видны на стенах. Да и на досках крыльца их никак не получалось вывести. Где-то за грядками... Между компостной кучей и сортиром виднелись четыре аккуратных холмика. Над одним даже был установлен приземистый крест. Дети. Дети часто навещали деда. И в тот момент они тоже были здесь. Старик сел на лавку. Хорошо. Сгодится. И начал сворачивать очередную самокрутку. «Было бы лучше, чтобы они остались в своем городе?» «Наверное, нет. Если в селе такое-то творилось, что ж там было? Но, может, тогда не пришлось бы наблюдать их последние минуты». «Ай, холера!» Тьф. Дед сплюнул. Тогда бы он себе места не нашел, что с ними случилось. А так, хоть не чужие люди. «Витька раздолбай!» Так и не женился. Ворвался с улицы, орёт что-то, чай пить мешает. А у самого лицо перекошенное. Да на боку пятно такое красное, что... Старик вздохнул. Витьку перевязали, врача хотели вызвать. Да тот все отмахивался и тараторил, что там дальше по улице. Дед для страстки взял топор и выглянул за забор. А там все куда-то бежали. Кто-то стоял посреди дороги и страшно орал над каким-то грязным пятном, кто-то шарахался от улицы и перелезал через заборы, голосили вдали бабы. А потом крик раздался из-за спины деда. Когда старик добежал до комнаты, Витька уже молча сидел на полу и ковырялся в животе у Гальки, старшей сестры. Ее муж, Степа, стонал, прислонившись к стене, и под ним быстро расплывалось неровное темное пятно. А Витька активно грыз комок мяса в своих руках и изредка отвлекался, чтобы радостно взвизгнуть. Галька не шевелилась. Дед внимательно посмотрел на Витьку, на бесформенного окровавленного младенца в его руках и занес для удара топор. Вот и внуков дождался. Почему-то при ударе он ничего не почувствовал, кроме вполне понятной отдачи топора в плечах. Витька хрюкнул затих, уткнувшись лицом и своей страшной ношей в окровавленную грудь сестры. Снаружи опять раздались крики. Глубоко дыша, дед выскочил на крылечко, только чтобы обнаружить, что его второй сын Павел отмахивается от какого-то угробища, внешне похожего на человека, но вызывающего одним своим видом просто невыразимое животное отвращение. Угробище вцепилось зубами в руку сына, и Павел изо всех сил отталкивал тварь от себя». Старик снова взмахнул топором и отправил что-то подозрительно похожее на соседа Иваныча в долгий полет к самому крыльцу. А в последующие 15 минут вынужден был сотворить то же самое с мужем Гальки, самим Павлом и его женой. Что нельзя давать себя кусать, старик усвоил очень быстро. Дед затянулся и уставился в небо. До кладбища было далеко, час езды на машине примерно. К тому же он всегда чувствовал, что эта небольшая хата — это и есть настоящий дом для всей их семьи. Пусть и немного обветшавший, немного неудобный, но самый настоящий дом. Может, единственный, достойный этого слова. Дед загасил окурок и встал у лавки. Ровно ряд могил пробуждал в нем воспоминания которое не хотелось заново переживать. Единственное, кого здесь не было, — это жена Павла. Эта прошмандовка ему никогда не нравилась. Да и если подумать, дед не был уверен, что в тот момент, когда топор упал ей на шею, она была угробищем. И это его совершенно не волновало. Что ей тут делать без Павла-то? Старик перебросил ее тело вилами через забор и начисто забыл, что оно вообще когда-то существовало. «Глянь, рыжик, красота-то какая!» Кот наконец-то отреагировал на слова Руслана и лениво повернулся к окну. За ним проплывало золотое поле, над которым лениво клонилось к закату огромное кровавое солнце. Совсем вдали линию горизонта ломал лес, и отдельные лучики светила причудливо извивались у самой земли. «В городе такого не будет!» И не было. В городе Руслан допил подкисшее молоко, перекусил сухариком и открыл дверь квартиры. В его ушах стоял звон, а в руках был крепко сжат гаечный ключ. Но подъезд оказался пуст. Руслан долго вглядывался через окошко двери подъезда в окружающий мир, но ничего так и не нашел. Все это время он был в полной безопасности, оказывается. Бывает же такое. Впрочем, Рите он бы все равно никак не помог. Руслан прошелся по всем этажам, но было тихо. Что ж, тогда план «Б». С того времени этим Руслан и жил. Он подходил к двери и громко стучал в нее гаечным ключом. Если изнутри доносились виской вопли, он рисовал на двери крестик. Если нет, то или сразу начинал ее взламывать найденным на бездонном балконе ломом или ставил плюсик. Сколько прошло времени, он не понял. В пустых квартирах находилась еда, и в целом все было неплохо. Но подъезд не резиновый и бесконечно так продолжаться не могло. И вот однажды Руслан взломал квартиру своего знакомого Вани. То ли маркетолог, то ли программист, хрен его уже упомнит, но никаких звуков из его дома не донеслось. Руслан привычно открыл холодильник и вздохнул. Там не было практически ничего. Парень постоял немного перед окном, рассматривая окрестности, а потом за его спиной раздалось ворчание. Мгновенно вспотев, Руслан тут же развернулся и уставился на Ваню, вернее, его карикатурное подобие. Сосед, не обращая внимания на неожиданного гостя, поставил на стол бутылку и ушел в сторону туалета. К его ворчанию присоединились звуки мучительной тошноты. А Руслан покрепче перехватил гаечный ключ и затравленно огляделся по сторонам. Что бы ни случилось с Иваном, здоровым он не выглядел точно. Одна половина лица у него заплыла и опухла, другая же посинела и осунулась. Больше всего Иван походил на угробище, но не пытался ни наброситься на Руслана, ни даже заорать. Сколько времени они так провели, Руслан не знал. Ваня вернулся из туалета и уселся за стол. Щедро отхлебнув из бутылки, он задумчиво опустил лицо на ладонь и что-то замочал. Блять, он пытается петь. Вдруг его осенило. В том, что перед ним совершенно точно не человек, он уже был уверен. Но почему эта тварь еще на него не напала, не имел ни малейшего понятия. Бру... Вдруг дружелюбно заметил Ваня и протянул бутылку в сторону Руслана. Нет, спасибо. Бру... Ваня не очень разочаровался, но окончательно утратил интерес к Руслану, а тот отчетливо понял, что дальше здесь находиться не сможет. Дед придирчиво осмотрел ружьё и начал усердно его протирать. Ружьё было, наверное, даже старше него самого. Чего оно только не навидалось и висела гордо на стене, и валялась в погребе под кучей картошки, и даже в сейф его запирали. Выдумают еще! Сейф! К счастью, патронов у деда было в избытке. Кроме охоты, других развлечений найти было трудно. Охота не только его кормила, но и успокаивала. Лавки не каждый день ломаются, и иногда по вечерам старик просто сходил с ума от безделия. Пробовал на днях почитать какую-то книжечку из тех, что набрал из дома Ильича. Но что-то не зашло совсем. Срамота какая-то, не потрепщина. А по телевизору уже очень давно ничего не показывали. Видеомагнитофон бы какой-нибудь. Да где его теперь взять? Дед принялся прочищать стволы ружья. Эта штука тонкая и плохого отношения к себе не потерпит. К тому же каждый вечер перед закатом дед лежал в засаде, в траве, на голой земле, что не шло на пользу ни его спине, ни, собственно, ружью. День на день не приходился. Иногда удавалось добыть богатую добычу, иногда старик оставался ни с чем. Но на жизнь хватало, в общем. А солнце клонилось к вечеру. Уже потянула сыростью от речки неподалеку, и жара стала почти терпимой. В спину деда неодобрительно всматривались потемневшие от времени святые, заботливо укрытые белоснежным рушником. Святые тоже были намного старше деда, и висели тут, наверное, еще до войны. И еще долго после его смерти будут висеть все так же скептически озирая и хату, и лежащий за ней грешный мир. В тот первый, самый тяжелый день, старик переглянулся с иконами и крепко запер за собой дверь, чего раньше никогда не делал. Осторожно открыв ворота, он тут же отшатнулся и наотмашь махнул топором. Неровная фигура только сдавленно всхлипнула, И повалилась во двор. Дед еще раз силой ударил, и она перестала шевелиться. Эти звуки, пусть и не такие громкие, все же не остались незамеченными. С другого конца улицы, нелепо выбрасывая во все стороны конечности, к деду на четвереньках неслась растрепанная старуха. Деду, можно сказать, повезло. Немая Павловна могла только тихо хрипеть и не разбудила всю деревню, а мирно налетела на топор, прекративший этот ее самозабвенный забег. Дед осмотрел дорогу и вздохнул. Потом со злобой сплюнул и храбро зашагал к дому напротив. Открыл незапертую калитку и скрылся внутри. На некоторое время деревню накрыла тишина, и кроме мертвой старухи все выглядело как обычно. Но потом со двора донёсся резкий крик, звук нескольких ударов, и дед, чертыхаясь, вышел на улицу. Впереди у него был еще добрый десяток домов. Вообще старик любил ходить к бассейнам. С кем поболтать о том, о сём, с кем покурить или чего греха таить? Выпить пару чарок? Кому крышу помочь залатать или еще чего по хозяйству? Вот и сейчас дед собирался навестить соседей и помочь. Но такого он на самом деле даже и представить себе не мог. Вернулся домой он уже ночью, прислонил топор к забору, устало сел на лавку и закурил. И на той же лавке и засунул, больше в деревне никто не шумел, ни завтра, ни через неделю, вообще никуда». В деревне остался только дед. Старик закинул за спину ружье и вышел из дому. Периодически он вспоминал этот роковой день. Хмурился и нервничал. Но все реже и реже. Время оно ж, как говорят, все лечит. Может, и его вылечит. Хорошо бы, чтобы и мир как-то подлечило, но... Но в это мало верится. Дед медленно пошел по улице... Как всегда, на охоту он собрался основательно. Непромокаемый камуфляжный костюм, удобный импортный рюкзак, патронтаж и парочка бутербродов. И, как обычно, перед охотой надо было попрощаться. Возле последнего дома он остановился и прислонился к стене избы. Некоторое время постоял, задумчиво глядя в небо, и тихонько постучал по крепко закрытым ставнем. Сперва ничего не случилось, а потом ставни подпрыгнули, и изнутри донеслось ворчание. «Привет, Нина!» – тихо сказал старик. Нина взвизгнула, ставни снова подпрыгнули. «А я вот пострелять пошел. Да знаю, что тебе не нравится. Но что ж сделать-то?» Дед пожал плечами. Мы, мужики, пострелять любим. Да и жрать что-то надо, так? Надо, да. Сама как. Нина не ответила, только ставни продолжали дергаться от ударов. Нормально. Ну, хорошо. Как твоего мудака не стало? Лучше же жить, а? Ставни дернулись так, что цепь, которой они были закреплены, едва не порвалась. «Ха-ха-ха!» рассмеялся дед. «Все споришь?» «О, не расстраивайся!» «Прости дурака старого!» Муж Нину бил. Страшно бил. А потом как-то замерз с пьяной зимой на околице. Дед очень радовался в тот день, но никому не сказал. А Нина вот же дура набитая. По-другому и не сказать. Ревела, как не знаю кто. Бабы. Душа потемки. У меня тоже, Нин. Все нормально. Да. Лавку сколотил он. Хорошая лавка получилась. Удобная. А то старая вообще негодная стала. На эту новость деду не ответили даже звуки ударов ставни. Он не обиделся. Я у Феди когда одолжил. Хороший мужик, Федя, хозяйственный. Помнишь, как он тебе помог забор чинить? Даже лучше, чем у меня получилось. Так что вот, с обновкой меня. Ну, тихо, Нина, тихо, примирительно продолжил дед. «Тебе нельзя нервничать. Давление!» Нина промолчала. «Ну, я пошел, Гостиниц тебе принесу». «К чёрту!» Рассмеялся дед с пустым выражением лица и бодро зашагал дальше к дороге. Поднялся легкий ветерок, который приятно обдувал лицо. Солнце окончательно покраснело и клонилось к закату, бескрайний лук весь ходил волнами. Старик глубоко вдохнул травяной запах и улыбнулся. На душе было легко и спокойно. Как в тот день, когда он повернулся спиной к мужу Нины, храпящему в сугробе, и, насвистывая песенку про гардемаринов, «Пошел домой». Самый страшный день был, когда Руслан впервые покинул родной подъезд. В рюкзаке у него лежали все те нехитрые припасы, что он собрал у соседей. В руках был уже привычный гаечный ключ, а снаружи просто океан тепла и света, непривычный после долгой изоляции. Руслан медленно зашагал по двору, то и дело озираясь. Но было совершенно пусто пройдя мимо того, что осталось от Риты. Руслан только тихо вздохнул и тут же отвернулся. Впереди его ждала открытая улица, неограниченная со всех сторон домами, где могло произойти что угодно. Но так ничего и не произошло. «Странно, Рыжик. Оказывается, сидеть и бояться в заперти было сложнее, чем бояться снаружи. Понимаешь, о чем я?» Кот снова отвернулся и уставился в открытое окно. «Да-да, вот именно это!» Оказалось, что и магазин почти пустой. В смысле, никаких угробищ там не было. А вот жратвы и всего остального навалом. «Смешно даже!» Не было смешно ни Руслану, ни Рыжку, А дорога продолжала лететь куда-то вдаль, словно и дело ей никого не было, кто по ней едет и куда. Хотя, наверное, ей и правда было все равно. Самое сложное было выбрать место для ночлега. Понятное дело, что нужно было забраться на высоту, но это проще сказать, чем сделать. Насколько город оказался уязвим к нашествию гробищ, Руслан понял только тогда. Спрятаться было решительно негде. Повсюду, куда мог забраться ты, могли оказаться и они. А стоило быть обнаруженным, как часы начинали неумолимо тикать — И не в твою пользу. У гробища целый день где-то скрывались. В кустах, в зданиях, в самых неожиданных местах. Непонятно чем, но открытое солнце им, кажется, было неприятно. Хотя и не доставляло никаких неудобств, когда они радостно вопя неслись за очередной жертвой. Сам Руслан напоролся только один раз, когда неосторожно заглянул в подсобку магазина. Как оказалось, там лежал плашмя окровавленный рабочий. Руслан успел вовремя захлопнуть дверь, но на источные вопли почти сразу прозвучал ответ снаружи. И Руслан бежал, бежал, бежал, пока буквально не упал на землю. Как он не умудрился влететь в толпу у гробищ, он сам не знал. В тот раз пронесло. Но несколько раз он слышал других. Вернее, Самих людей слышно не было, но вой, который поднимали угробище, мог говорить только о том, что где-то там, через пару домов, кто-то неосторожно пошумел. Тогда тоже приходилось прятаться, быстро, наспех, забиваясь в самые неожиданные места, чтобы угробища, пробегая мимо, не стали интересоваться окружением. И все это время... Руслан наблюдал тысячи самых разнообразных художественных зарисовок, по которым можно было с некоторым трудом восстановить произошедшее. Вот кто-то пытался уехать на машине, но его вытащили через разбитое стекло и разорвали. Вот другой безымянный герой, свисаясь с крыши электрощитовой. От чего он умер? От голода? Вот мертвое угробище рядом с несколькими людьми в милицейской форме. Вот еще. Еще, еще мертвые застывшие эпизоды. Жизнь. Город навсегда покинула. Значит, настало время сделать то же самое. И Руслану». «И тут мы и встретились, Рыжик». Кот мурлыкнул. Рыжий прохвост сидел у входа в магазин и безразлично вылизывался. Судя по всему, животные угробищ не интересовали. Во всяком случае, рыжей коты точно нет. Других причин для такого поведения Руслан не нашел. Все те долгие минуты, пока парень переносил продукты в машину, кот не обращал на него никакого внимания. Но в самый последний момент, когда Руслан поманил нового знакомого сосиской, тот все таки поднялся на ноги и быстро затрусил в сторону открытой двери. Может, если где-то и остались живые люди, то там. Вдали от дорог, в глухих лесных деревушках. «Как думаешь, Рыжик?» Руслан объехал машину, стоящую посреди дороги. Потом еще одну, вторую и третью. «Странно». Присмотревшись, он заметил еще несколько штук, уткнувшихся в обочину. Машины выглядели вполне исправными. Только что стекла были разбиты. «Что с ними случилось?» Кот отвернулся от окна и начал вылизываться. Руслан снизил скорость. Машины попадались одна за другой. У всех были открыты все двери и багажники. Возле некоторых виднелись небольшие кровавые дорожки. Что здесь творится вообще? Усвоенная за все это время подозрительность кольнула в бок. Руслан снова нервно осмотрелся по сторонам и на секунду даже подумал, не стоит ли развернуться от греха подальше. В лицо ему ударил настоящий взрыв. Лицо больно обсыпало дождем битого стекла, а дыхание перехватило. Задыхаясь, Руслан повалился на бок и машину занесло. Рыжик, зашипев, спрыгнул с сиденья вниз Руслан закашлялся И попытался вернуться за руль, но не смог Воздуха катастрофически не хватало Тело налилось какой-то тяжестью А глаза подернулись непонятной дымкой Парень отпустил руль И посмотрел на сжавшегося в каму кота А машину носила по дороге, как пьяна Дед отложил ружье и встал с земли потянулся до хруста и, насвистывая свою любимую песенку, зашагал в сторону дороги. «Не вешать нос, гардемарины!» Машина, наконец, остановилась, уперевшись носом в сухую сосну у дороги. Старик закурил. Теперь он мог себе это позволить. Укрываться больше не было нужды. Солнце за его спиной загребло боком линию горизонта и медленно оседало, чтобы оставить мир на попечение тихой, влажной «Летней ночи». «Ну, вот и хорошо». «Машина была вместительной. Это тоже хорошо. Значит, добыча должна быть богатая». Дед подошел к дороге и огляделся. Осторожность не помешает. ну было тихо. Впрочем, как обычно. Старик подошел к машине и открыл багажник. «Консервы, какие-то пакеты, даже колбаса и сосиски». «Ого! Кажется, праздник на нашей улице! Свертки и мешки лежали и на задних сиденьях. Да это даже за один раз, а не перетащишь!» Дед открыл водительскую дверь и вытащил тело. Тело всхлипнуло, и старик от неожиданности даже растерялся. «Черт! Стареет, наверное. Не попал как надо». Но, приглядевшись, успокоился. Жить Руслану оставалось недолго. Дед заглушил двигатель и снова обошел машину, прикидывая, как завтра половчее это все разгрузить. Тачку пригнать, что ли? Через лес неудобно идти, но все лучше, чем 20 раз бегать туда-сюда. Вот уж добыча, так добыча. Из машины выпрыгнул кот и тут же потянулся. Дед снова опешил и почесал затылок. «Надо же! У него был как-то кот. Большой серый бандит. Да сгинул где-то ночью». «Барсик!» — тихо и как-то беспомощно сказал дед, но тут же прокашлялся и добавил более уверенно. «Барсик!» — кот никак на него не отреагировал. «Пошли со мной!» Старик вытащил из машины одну сосиску и поманил кота. «Будем вместе жить!» Кот высокомерно мяукнул, как бы соглашаясь. Дед довольно кивнул. Руслан у его ног перестал хрипеть и стонать, и старик, кряхтя, взвалил его на спину. «За консервами он придет завтра, а сегодня он обещал гостиниц Нине». Кот, глядя нарочито в сторону, шел за ним по пятам. СТЕДАРИНА ИЗРУБЬЕ «Итальяна?» – сердито спросил дед. «Что еще за имя?» «Италечка Таля», – улыбнулась внучка Тина. «Где такое вы искали «Придумали?» «Милая моя, такого имени в свецах нет. Хочешь, чтоб полжизни наперекосяк пошло?» «Ну что ты ерунду какую-то городишь? Вздохнула внучка. «Итальяна захныкала, и Тина тут же...» убежала в комнату. Озеро шумело, дуло холодом. Дед подошел к берегу, спустился, скользя по скрипучему песку, к самой кромке. Набрал в горсть ледяной воды, плеснул в воздух на счастье. Густел туман. За изрубием угадывался дальний конец озера, глухой, обледенелый. Ветер нес оттуда запах тины, дерева, снега. Там давно стояла зима. Показывали репортаж с космической фабрики. На конвейер падали овальные плитки мыла, над котлами стоял серый пар, а в гигантском чане варили белый, без запаха крем. «Вот бы таля в этот чан!» – усмехнулся дед. Таля, расчесывая диатезные пятна, сидела на диване и играла с бабами, раскладывала их по пластмассовым мискам во время семейных застолей приходилось обходиться скудными деда-бабушкиными игрушками – бобами, мисками и стеклянным зеленым барсуком. Дед смотрел, смотрел, как правнучка чешется, как мать ей запрещает конфеты, а потом плюнул и решил. Вечером, когда старуха перемыла посуду и легла спать, отлучился на озеро. Там стоял февраль. Студенный, такой, что ветер сжёгся. Дед спустился к воде с облупленным бидоном, набрал половину и потащил назад. Деревня маячила на крутом холме. Подъем был непрост. Дед втащил бидон за околицу, доволок по снегу до порога, кое-как вскинул на крыльцо. Толкнул дверь. Рука от слабости подрагивала. Из прихожей потянула пыльными покрывалами, рассадой, лекарствами Пригоревшим. С вечера у старухи сбежал рис. Дед втолкнул бидон, захлопнул дверь. Прихожей было сумрачно, подкрадывался реденький зимний рассвет. Бабка похрапывала у себя. Ну и хорошо. Включил лампу на телефонном столиком, начал разуваться. Вроде тихонько, а старуха все равно встрепенулась. Ты что так рано? Куда ходил? Спи, спи, не спится мне ковры хлопать ходил. Ага. Он надеялся незаметно вынести бидон на балкон, но бабка больше не засыпала, слезла с кровати, подпоясалась шерстяной шалью, пошла ставить чайник. Пришлось спрятать бидон в прихожей за шкаф. Талю в тот день ждали к обеду, бабка настряпала пельменей и спекла шарлотку. Пока она хозяйничала, дед украдкой долил из бидона в банку детского шампуня, еле-еле хватило. Закрутил крышку по гремушку, ухмыльнулся. Воды в бидоне осталось на три глотка. Сунул его обратно в угол, вдвинул поглубже, кинул сверху старый пуховик. Вечером бабка выкупала талю, уложила на своей кровати. Дед по обыкновению уселся с краю. «Что, стреказа, как жизнь?» «Прекрасно!» Таля, как научилась говорить, так сразу стала выговаривать букву «Р» без всякого картавства. Протянула руки к деду. Тот быстро осмотрел. Никаких пятнышек. Лицо тоже чистое и шея. «Сказку расскажешь?» «Расскажу, расскажу», – улыбнулся он. «Про озеро?» «Ну, давай про озеро». Таля, повозившись на подушках, притихла. Дед погладил ее по мокрым кудряшкам начал грубовато, раскатисто, сказочно. Есть такое озеро — Рыбие. Рыба там водится только с одной стороны — в теплой воде. С другой стороны, близко-близко, подступает лес. Там вечно зима, голубые ели, серебряные березы. Чтобы попасть туда, нужно перейти Костяное изрубье. «Это как плотина?» Таля натянула дело до глаз, заерзала. Все знала, а все равно пряталась каждый раз. «Как плотина?» – кивнул дед. «А на ней дом у бабы Яги». Таля поёжилась, подвинулась вместе с одеялом к деду. «В ледяном саду у нее полно работников. Яга ловит тех» то хочет перейти за изрубье раньше времени. Замораживает им сердца и заставляет трудиться у себя. Осенью налетает на людские базары, продает ледяной редис, яблоки, капусту. Таля с испугом поглядела на блюдце с яблочными дольками, которые бабушка оставила пожевать подсказку. Прижалась вплотную. «Ну что ты, Стреказа, перестать, что ли?» «Нет». Дед укрыл ее поплотней. «Ну ладно. Вода в озере перед Изрубьем теплая, живая, целебная. Если ей умыться, все внешние болезни пройдут. А если выпить, все внутренние отступят. Но она тяжелее обычной. Просто так ее из озера не вытянешь». «А за Изрубьем?» – прошептала Таля. «За Изрубьем вода колдовская». Мертвая! Хлопнула дверь. Таля айкнула. «Хватит! Хватит ужаса девки рассказывать!» Закричала бабка, входя. «Опять не уснёт всю ночь. Ну-ка иди давай, нечего голову ребенку забивать!» Вытолкнула деда из комнаты, уселась на постель, обняла правнучку. «Не плачь, дочка, не слушай деда, что попал рассказывает. Давай я тебе лучше про конька-горбунка расскажу, про жар-птицу». Бабушка поправила одеяло, переставила блюдце с яблоком на комод. За горами, за лесами, за широкими морями, Не на небе, на земле жил старик в одном селе. Когда на следующем семейном застолье выставили конфетницу, старуха замахала руками. «Убери, убери! ли съест, опять вся красная будет!» «Погоди, баба, пусть ест!» – перебила внучка. У нее уже месяц сыпи не было, наверное, переросла. Врач говорил, это у многих детей бывает лет до 4-5. Таля и вправду съела три конфеты, а потом еще мандарин и ни одного пятнышка. Но радовались этому недолго. Не прошло и месяца, как дед повел ее на масленицу. Ели там шашлыки, казинаки, лузгали семечки с шелухой. А ночью Талю увезли в больницу с аппендицитом. На другой день, когда по радио заиграл гимн, 6 утра, дед встал, как будто не спал вовсе, помассировал колени, натянул свитер. «Пойдешь, что ли?» – спросила бабка жалобно и угрюм. «Пойду, конечно, я быстро, чаю к приходу вскипяти. Так ведь жизнь себе укорачиваешь!» – Слипнула старуха, провожая его к дверям. Дед взял канистру, молча шагнул на заметенное снегом крыльцо. Над изрубьем стояло парное марево, на озеро весна приходила раньше. Добрался до берега, зачерпнул, аккуратно проломив тонкий ледок, поволок канистру обратно к деревне. С бедоном то сподручней было, но куда-то он задевался в старухинах закромах. У порога дед закашлялся, вытер широкий кожаной перчаткой пот. Вовсю кукарекали петухи, втащил канистру в прихожую. У бабки уже вовсю свистел чайник, пахло кофе. «Быстро ты!» – Виновато сказала она, ногой отпихивая половик, чтобы сподручнее было внести канистру. Пока вода не исчезла, они вдвоем кряхтя перелили остатки в полулитровую банку. «Вместе пойдем?» «Сиди уж, сам отнесу. У тебя и так забот полнрод». Бабка кивнула, выставила на стол вчерашний суп, нарезала хлеб. «Яишенку тебе поджарить?» После упрёков она всегда становилась очень ласкова. «В обед лучше!» – фыркнул дед и принялся за суп. Потом спрятал в сумку обёрнутую полотенцем банку, надел чистую рубашку, парадные брюки. «Пойду!» «Иди, иди!» Бабка уже копошилась на широком подоконнике, перебирала семена поздней рассады. «Охота будет! Так зайди в семянный! Купи зимние вишни, что ли? И капусту, белую королеву!» «Талечке, передавай привет, бедненькой моей». У старухи в городе слезы всегда были наготове. Там, на воздухе, она была бабка холодная, крепкая, горластая. А в квартире разнеживалась. Дед поехал в больницу, пока трясся в автобусе, позвонила внучка. Сказала, аппендицит Тали вырезали, только что проснулась. Около больницы зашел в магазин взять гостинцев. Растерялся, вдруг после аппендицита нельзя конфет. Купил пластмассовую куклу и сок. В палату его не пустили. Внучка вышла в коридор, шепотом сказала, «Спит, если хочешь подожди, но она, наверное, долго спать еще будет». «Лучше завтра приду», – скупо ответил дед. «А ты передай-ка это». Вытащил из сумки куклу сок. «А это…» – осторожно вынул банку. «Разведи в чай, пусть выпит. бабушка велела. Внучка не стала спорить, кивнула. Подумала, видно, что святая вода. Таля поправилась быстро. Через неделю сняли швы, отпустили домой. «Теперь и в космос можно», – шутил дед, ведя ее на подготовительные занятия в школу. Зима заканчивалась, закаты стояли яркие. Небо розовыми полосами ложилось на синий снег. Таля загребала валенками снежные камешки, везла за собой лопатку, хихикала. «Почему в космос?» «А космонавтам всем перед полетом аппендицит вырезают». «Значит, можно, деда!» После пятого класса Таля в первый раз уехала в лагерь. Провожали всей семьей до вокзала. Дед тайком в дверях вагона сунул обмотанный скотчем кулек. «Тут день жад немного, Таля. И вишни бабушка насушила. Ты там, смотри, осторожней». «Спасибо, деда. Конечно». Дед смотрел, как поезд моргает красными огнями, и на душе было хмуро. Как будто не в лагерь ехала правнучка, а к Туманному озеру. Дурные вести не заставили ждать. Ладно не отали. Тале. Черный ворон прилетел из прошлого. Помирал старый дедов вдруг Антоша Вишеров. Хороший человек. Душа человек, добрый бродяга. Только все, что плохо лежало, тащил. Вот и угодил в колонию, подобрал туберкулез. Дед собрался к нему в деревню. Перед самым отъездом искоса глянул на бабку. Та суетилась, увязывая сумку. «Может, Даша? спросил то ли жалобно, то ли злобно. «Горсточку». С дальнего конца зачерпнуть, а? Езжай, – сурово велела старуха. – Еще чего не хватало. Горсточку ему. Сам ноги, что ли, протянуть решил раньше времени? Так ты же можешь… пустить меня можешь туда. – Нет, – прикрикнула бабка, глядела на страшно. Осунувшаяся, шаль сбилась, седые волосы торчат из пучка. – Нет, – сказала, – не сметь, – дед сгорбился. Цапнул сумку, ушел. Бабка села в обтрёпанное плюшевое кресло в прихожей, обмякла, вытерла лицо бахромой шали. «Ну, тебе, старый дурень, раньше времени захотел!» Так в кресле и уснула. Во сне сидела она высоко в избе, смотрела зорко, чтобы никто за изруби не перебрался, к холодному озеру не спустился, мертвой воды горсточку не зачерпнул. Антоша Вишеров помер. Дед вернулся из деревни, заперся в кухне с чайником, не выходил до утра. На рассвете бабка поскреблась в дверь, попросила бодро. «Не злей, старый, не помогло бы ему, он там уж был двумя ногами». «Да что ты понимаешь?», – глухо бормотнул дед. «Да уж что-то ты – фыркнула бабка, осматривая на окне белый редис сорта снежный жемчуг. «Знаю я!» «Не помогла бы ему вода! Яблочко, что ли, по блюдечку пустило?» – съязвил дед. «А пусть и так!» – взъерепенилась бабка. «Придет еще время туда идти!» Весь день дед просидел перед выключенным телевизором. Вечером достал старое домино, с которым все возилась таль. Сам не заметил, как позвал тихонько. Только! правнучка не откликнулась. Да и как бы она откликнулась в языковом-то лагере далеким-далеко. Дед зажмурился. Под закрытыми веками зашумел над озером дождь, пошла зеленая рябь, задула, засвистела. Ставни еговые избушки скрипели, вздыхали, сушилась на веревке шерстяная шаль, клонились кривые яблони. «Не нравится он мне». — сплюнул дед, разглядывая фотографию. — Мало других парней, что ли? — Ты моему отцу тоже, может, не шибко нравился, — покрыла бабка. — Пусть дружит с кем хочет, большая девочка. — Дружит? — Как же дружит, если уж заявление подали, — кипятился дед. — Прокати хоть яблочко, что ли, на будущее. — Не буду я катать. Хватит. Старуха брякнула сковородой по столу, взлетели крошки. «Хватит! Себя не жалко, меня пожалей! Сколько уж катала по твоему хотенью! А сколько уже жизнь тебе укоротила! Я ведь тоже хочу деток Талиных повидать, покачать!» Опять прослезилась. Дед прочистил горло, выбрился и как не хотел, но пошел знакомиться. То, что будущего зятя звали как Вишерова, В дедовых глазах расположение ему не добавляло. Раскопали случайно могильник. Сказали радиация. Потом взрыв был. Таля не плакала. Сидела на краешке дивана, гладила стеклянного барсука. Его увезли в областную больницу. Я тоже поеду. Встала. С юбки посыпались пыльные крошки. Давно барсука не трогали. «Доченька!» «Может, не стоит?» – взмолилась старуха. Таля не услышала. Прежде чем пустить к мужу, заведующий спросил. «Дети есть?» «Есть», – на всякий случай соврала Итальяна. «Девочка? Две. Имей в виду, будешь за ним ухаживать, больше рожать не придется». Для деда с бабкой потянулись тоскливые дни. Таля не заглядывала. Не звонила. Когда ей там в больнице? Только дочка отзванивалась два раза за неделю. «Списали они нас!» Шипел дед, сутулился. Шея у него становилась морщинистой, как у гусака. «Не думают. Новостей не говорят. Решили, нам уже не важно. По боку!» «Хватит, хватит!» Успокаивала бабка, у самой пальцы дрожали. «То порежется, то чашку разобьет». Однажды ночью вскочила, и давай толкать деда, что из сил. «Вставай, вставай, собирайся! Вставай, старый!» «Да, да что? Что такое?» – недоумевал он с просонок. «Иди, иди на озеро! Живо!» Дед проснулся, подскочил. «Таля, Маша и помер! Иди, иди за мертвой водой!» Вишер его пожалела. «А для этого, значит, иди!» – заорал дед, ковыляя за брюками. «Для этого, значит, меня не жалко!» «Да не этот!» «Не этот!» – гаркнула бабка и добавила тихо-тихо. Ребеночек у Тали. тоже помрет скоро». «Какой ребеночек? опешил дед. «Беременна она. Врач ей сказал, нельзя, если беременная, ухаживать. Когда такая болезнь, умрете оба зазря. Дед остановился. И чего ж ты молчала? А я что сделаю? всклипнула бабка. Как ее остановить-то должна? Я ведь и не знала. Вот только что яблочко прокатила И что? Что там? Если она выпьет мертвой воды, ребеночек все на себя возьмет. «И... умрят. Бабка всхлипнула, закашлялась, долго не могла говорить. Дед принес стакан чаю из термоса. Бабка жадно глотнула, звякнув зубами. А талечка останется. Иди, иди. Возьми воды за изрубьем. Опустишь? Пущу!» Дед натянул свитер Вытащил теплые рукавицы, зашарил по верхней полке. «Что ищешь? День вчерашний ищешь!» – запричитала бабка. «Каждая минута дорогая, а ты без шапки замерзнуть боишься!» Дед выругался и прыгнул за порог. Над озером ходили тучи. Забыл совсем. Тут же опять весна стояла. Низко над водой растянулся журавлиный клин, а с той стороны из камышей поднималась алая заря. Дед, прихрамывая, побежал по берегу к плотине. Из потяжелых ботинок прыскали в стороны камни. В избушке еги пылали все окна. В трубе гудел дым, ставни на распашку. И вокруг свистопляска, вихри, волны. Подобравшись к плотине, дед отдышливо крикнул. «Я это! Пропускай!» Тут же поскользнулся и чуть не съехал по склону в самую воду. Оглянулся, а уже и за изрубьем. Да, в эту воду раньше времени пальца не сой. Натянул рукавицы, зачерпнул поварёшкой на ручки, перелил в банку. Аккуратно-аккуратно все делал, со страхом, с трепетом, а все равно три капли на рукав попало. Дед сплюнул, закупорил банку, обвязал тряпками, а поварёшку так и бросил на берегу, как заразную. И поковылял, похромал обратно. Сначала к плотине посреди озера, потом вдоль берега, потом в гору, в деревню. Вода из-за изрубия, в отличие от той, что перед изрубьем стояла, тяжелеть не спешила. Наоборот, легчала как будто. Дед тащил полную банку, а по весу, как буханка хлеба, а потом и вовсе как булочка с сахаром, которой Таля в детстве лакомилась. Всегда ей покупал, когда вел на танцы. Как взобрался на крыльцо, совсем силы кончились. Толкнул дверь и упал в прихожей. Бабка кинулась звонить внучке. «Таля, Таля, срочно передать надо! Срочно, я тебе говорю!» А ну сейчас же приезжай, а то сама в область поеду. Бросила трубку, выхватила банку, потом самого деда дотащила до кресла. Все, отдыхай теперь. Не замочился? Внучка приехала, бабка отдала ей банку с мертвой водой, все наказала как надо. Уж как она убеждала, дед не слышал, лежал в горячке. Может, простудился таки без шапки, а может изрубья не отпускала. Разделавшись с банкой, старуха вымыла руки, протерла уксусом стул, ручки дверные отраила, навела крепкого чаю с тремя ложками сахара, принесла деду, усилась в изножье. Ну что, дед, все сделали, что могли. Теперь помирать только. Не хочу помирать! Прохрипел дед, вспоминая ледяной ветер на плотине. Свист в трубе. «Глаза у Еге, говорят, голубые-голубые. Сам там никогда не видел. Тот-то пожал сколько угодно, а там ни разу». «Да шучу, шучу!» – натужно усмехнулась бабка. «Пей давай, и потом спи. Я тебя разбужу, если кто позвонит». Дед уснул. Сладкий был сон и светлый как вёл Таль в школу маленькую еще, и упали в лужу оба. Кое-как почистились, пошли дальше. А когда домой пришел, рассказал. Ох, бабка ругалась, крепко ругалась, а они стали тишком хохотали. Потом правнучка сверкнула голубыми, в мать, в бабку и в прабабку глазами, посерьёзнела, шепнула. «Слушай, дед, вот скажу тебе, пока не ушел. А то уйдешь в обиде. Ты, может, не знала, ведь за изрубием-то только один раз можно воды набрать. Больше не выйдет. Не сдастся. Потому тебе бабушка и не дала тогда взять для Вишерова. Для меня сберегла. Таля заплакала. Дед приподнялся в кровати, принялся наглаживать ее по золотистым кудряшкам. «Ну, ну, на что тебе такие грустные мысли? Мала еще!» А как проснулся, стал совсем плохо. Раскашлялся, затемпературил. Бабка вызвала скорую, врач сказал «воспаление легких: «Купался, что ли, в проруби?» К вечеру полегчало, марь рассеялась. Вместо озера и журавлей выплыла заплаканная старуха с пиалой бульона. «Пойду я, Тань», — сказал дед. «Ты уж не обижайся, пойду». «Не торопись, больно!» – схлепнула старуха. «Меня хоть подожди!» Дед вздохнул, повернулся на другой бок, укрылся одеялом. «Бульона-то поешь, поешь!» Шуршала вода, перекликивались журавли в низком розовом небе. На краю озера стояла фигурка, светленькая, невысокая. Не было у них в роду высоких женщин. «Таля!» – крикнул дед, пробираясь к берегу. Ноги путались в прошлогодних травах. От слабости свежего воздуха ввело голову. «Таля!» – правнучка обернулась, побежала навстречу. Как только приблизилась, дед схватил ее за руку. «Ты что тут делаешь, Таля? Тебя как сюда занесло?» «Тебя ждала», – улыбнулась она. Но глаза, дед заметил, были как у бабки, все зареванные Он остановился, даже дышать перестал Таля, так разве и ты? А что мне там деда одной? Ни вас, ни Антона, ни дочки Пошли! И что выдумала? Дед от растерянности штокнул совсем как бабка Поглядел на Талю, тихонько тронулись вдоль берега. На озере совсем потеплела, закатная заря разолотилась, разлилась по воде маленькими малиновыми огоньками. «Красота! Вот бабка-то не видит! Жалко! Мало мы с ней гуляли, Талечка. И с тобой мало!» Таля сжала деда в смуглый весь в веснушках кулак. Так добрели до плотины. В избушке на этот раз было тихо. Ставни закрыты, белье снято. Ни дыма, ни скрипа. Таля затихла, смотрела куда-то в озеро, сквозь воду. Но ну, подожди меня тут. Сам до бабки схожу». Припадая на ногу, дед побрел к забору у избушки. Когда добрался, мягко отошла калитка, а за ней старуха. «Пошли, что ли?» Пока запирала накрепко калитку, все приговаривала. «Прибрала, перемыла все. Посуду перемыла содой. Все твое старье выкинула. На что он им? Документы перебрала. Завещание это рабочее?» «Рабочее, рабочее!» Вернулись к тали. Втроем обогнули плотину, не торопясь пошли к лесу за озером, по самой кромке неласковой студеной воды. Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш. Журавли перекликивались «Это еще что?» Вдруг крякнул дед, щурясь вдаль «Где? Что?» «Да вон! Под деревьями!» У самой опушки, под ветками первых елей, стоял синий бидон Весь старый, бока облупились «Это ж наш!» – удивилась бабка который потерялся!» Дед ускорил шаг, обогнал Талю со старухой, подскочил к бидону. В лицо из леса дунул свежий ветер, потянуло еловыми шишками мокрой землей. Рядом с бидоном валялся черный пуховик, тоже весь истертый, давно потерянный. Дед его 30 зим проносил, и еще три проносил бы, если б не помирать. «Поносишь еще!» Добродушно проскрипела знакомым басом. Поднял глаза, глядь, а перед ним Вишеров. Ухмыляется, покуривает. «Как раз вам тут на три глотка». «Ты тут откуда?» «Да я уж давно тут. Вот все тебя ждал». «Ты что ли, бедон, заныкал?» «Я, я. Кто ж еще? Ты не тяни давай». «А то совсем вода пропадет!» Подошли старуха с Талей. «Антоша!» — воскликнула бабка. «Вот так встреча!» Таля молча кивнула, все глядела вперед, как сквозь воду. «Пейте, пейте давайте!» — поторопил Вишеров, протянул пластмассовую миску, в которой Таля в детстве с бабами игралась. Дед дрожащими руками плеснул туда на глоток из бедона, Дал правнучке, грозно велел. «Ну-ка!» Она ничего не сообразила еще, видимо, но послушно выпила. Дед плеснул второй раз, дал бабке. «Ты тут не оставайся, смотри! Как я там без тебя-то? Вернусь, не пущу!» Антоша хохотнул, бабка выпила. Самые остатки дед переливать в миску не стал. Поднял бидон и опрокинул в себя. Там ржавчина смешалась, и песок, и еловые иголки. Всю жизнь в этом бидоне воду носил. То с изрубья, а то с колонки на даче. Жалко было, когда бидон пропал. А вон как вышло. А ты-то мог бы ведь сам выпить, хмыкнул Вишеров, махнул на лес. «Я дальше пойду. Вот тебя дождался. Гражданский долг выполнил. Теперь вперед можно». Пожали руки, обнялись. Дед как будто прослезился даже. Не думал, что еще раз встретиться доведется. Вздохнул, закрыл глаза, чтобы слезы загнать обратно. Открыл, а перед ним диван, телевизор, ковер на стене. Сидит у себя в кровати. Таля ползает по полу, копошится синими мисками. Старуха что-то кричит из кухни, а звуки-то все смешались. То ли лес воет, то ли помехи в телевизоре. Наконец устоялась, стихла. «Иди, — говорю, — помогай, сама не закину». «Это она про доску с мукой», — сообразил дед. «Пельмени поели». Теперь, значит, надо доску обратно на шкаф забрасывать».